Глава 20 Здравствуй, дорогой читатель. Безумно рад сообщить, что теперь ты являешься рабом моей воли, и вся твоя жизнь будет являться вечной мукой. Ведь по смерти тебе не грозит. Проникся, мой дорогой читатель. В этом и заключается опасность чтения гримуаров, посвященных таким магическим наукам, как демонология, некромантия, шаманизм и другие, в которых маг имеет возможность работать с душами или их оттисками в реальности. Взяв книгу или любую другую, казалось бы, безвредную вещицу, ты, дорогой мой читатель, рискуешь попасть в вечное услужение тем, по сравнению с кем даже демоны покажутся ангелами. В хаосе творятся бесчисленные ужасы, рядом с которыми демоны не больше, чем пылинки перед истинным величием. Человеческий разум, пытающийся постичь хаос и его обитателей, вечно рискует своим здравомыслием и посмертием. Но тебе повезло, мой дорогой читатель. Я, Гарсиус Дойч, по велению своего черного сердца, решил рассказать тебе, что можно, что можно с рядом условий, а что ни в коем случае нельзя делать в искусстве демонологии. Я, Гарсиус Ван Дойч, гонимый империей высший демонолог, Надеюсь, что после прочтения сей книги, этих знаний окажется тебе достаточно, чтобы отплатить мне за мою доброту. Ведь единственная благодарность, которую ты, Неофит, можешь оказать человеку вроде меня, это нашествие бесчисленных горестей империи. Но даже если ты сделаешь ей во вред хотя бы что-то, значит моя книга была написана не зря. А ты сделаешь, ведь мы, демонологи, почти никогда не умираем своей смертью». Алекс покачал головой, переворачивая страницу. Казалось, что с нее буквально капает тот яд, которым пропитаны слова Гарсиуса. Дальше манера написания автора ничуть не менялась, а наоборот становилась лишь грубее и неприятнее. Но, каким бы ужасным человеком не был Гарсиус ван Дойч, учителем он оказался отменным. Вначале демонолог старательно прописал длинный перечень того, чего ни в коем случае нельзя было делать. Первые пункты выглядели достаточно очевидно, но, тем не менее, не становились от этого менее важными. Если жизнь недорогая вместо мозгов лошадиный навоз, верный путь в могилу – переступить границу начертанной пентаграммы. То, что от вас может остаться, побрезгуют сожрать даже низшие демоны, а ведь известно, что они жрут любое дерьмо. Но на этом пункт не заканчивался, так как к нему имелась приписка – Существуют ряд идиотов, считающих, что пролететь над пентаграммой может быть безопасно. Жаль расстраивать этих идиотов, которые вскоре будут мертвы. Ведь пентаграмма отнюдь не плоская, как могут подумать такие дурни, как вы. Ее форма – это сфера, радиус которой является радиусом конечной границы пентаграммы. Книга, к счастью, была печатной, поэтому не приходилось разбирать чей-то непонятный почерк. Следующим пунктом, на который опытный демонолог обращал внимание, была подготовка к ритуалу. Не существует достаточно подготовленного ритуала для призыва и подчинения сущности из хаоса. Неважно, что это будет – демон, темный дух или никому неизвестное порождение хаоса. Существуют заранее подготовленные шаблоны для каждого вида. Но некоторые дебилы считают, что их достаточно. Нет, нет и еще раз нет. Каждый из шаблонов требуется доработать и укрепить, насколько это возможно. Еще раз, для вас, идиотов, все стоит повторять дважды. Есть недостаточно подготовленный ритуал. Его итог таков, что ваши бездарные кости будут вечность гореть в одном из кругов ада, если не просто в бесконечном хаосе. И есть ритуал, в который вы смогли впихнуть столько защит и страхующих элементов, сколько позволило ваше мастерство. Самоуверенный демонолог – это в лучшем случае мертвый демонолог. Уморительно, но этот же принцип действует и у наших собратьев по любви общественности – некромантов. На таких частностях, как неверие демонам, Гарсиус почти не остановился. Он упомянул, что ближе к концу напишет, как правильно заключить контракт с демоном. Насчет же доверия он выразился в том смысле, что если какой-то идиот решит делать то, что демон ему говорит, Туда этому куску кала и дорога. Пусть только передаст эту книгу кому-нибудь более достойному». После «Техники безопасности» Гарсиус Ван Дойч перешел к теории, чем заставил Алекса зауважать учителя еще больше. Оскорбления в книге не задевали землянина. Через пару десятков страниц он их уже не замечал, воспринимая фоном или смеясь над особо едкими выражениями. Главное, что автор реально пытался сберечь жизни своих читателей. Имелась заметка о самом хаосе и о тех, кто его населяет. Я очень надеюсь, что эти строки кто-нибудь читает, а не как полный дебил пролистал в середину книги, где написаны практические заклинания. Но коль уж нашелся хоть один человек хотя бы с крупицей мозгов, слушая же историю того, как зародилась вселенная. А многие считают, что и не одна. Ведь в хаосе нет понятия времени, места и пространства. Никто не знает, как и почему, но хаос был всегда. Долбаные святоши поголовно вякают на своего Творца. Но я также могу вещать, что на самом деле я вернулся в начало времен и, сходив по большому, выкакал Вселенную. Моя теория хотя бы объясняет, почему все вокруг такое дерьмо. Но я отвлекся. Хаос был всегда, и из него родился порядок. Как лишай на теле хаоса, порядок начал расползаться, создавая очаги, в которых хаос становился порядком. Так постепенно из одного лишаистого порядка родились миры. Чуть позже появились первые более-менее разумные существа. Их принято называть первыми богами или богами порядка. Первые боги, как порождение порядка, были не особо интересными существами. Многие из них не то что не видели смысла общаться друг с другом, но и есть такое мнение, не умели общаться в принципе. Первые боги создали уже нас, так сказать, второе поколение разумных существ. Всякие созданные тварюшки и разумные расы обладали тем, что те же боги порядка не имели в принципе. Они умели чувствовать и испытывать эмоции. Вот теперь, дорогие мои читатели, мы и подходим к вопросу, почему хаос сейчас представляет собой столь поскудно опасное место. Неизвестно, планировали ли боги порядка что-то подобное или нет, но оказалось, что эмоции смертных мало того, что представляют собой силу так они еще и имеют свойство менять хаос. Да еще как менять? Если раньше хаос выглядел как река текучей лавы, то теперь это была та же лава, только кинутая в холодную воду. Как в том ужасе могли уцелеть народившиеся островки порядка, неизвестно. Бытует мнение, что боги порядка совместными усилиями принесли себя в жертву, укрепив миры, дав им защиту от бушующего и крутящегося хаоса. К тому же восходит и сумасшедшая байка о существовании у каждого мира некой души, которая и защищает каждый мир от совсем уж критических катастроф. Ну и наконец наступает последний этап. Хаос немного успокоился, хотя и был в разы более активным, чем до появления смертных. Именно тогда из энергии эмоций появляются первые демоны, различные духи и вся остальная жуть, что населяет сейчас хаос. Более того, именно тогда появляются новые боги. Боги, рожденные эмоциями и чаянием смертных. Именно они продолжили защищать и оберегать миры от уничтожения хаосом. Я нахожу невероятно смешным то, что боги, по факту, являются в лучшем случае третьими в порядке создания, ведь кое-кто считает, что именно демоны вышли раньше. Как мы можем видеть, люди являются порождениями порядка, тем не менее, в каждом из нас все еще таится частичка хаоса, ведь мы были созданы из него. Магия – это и есть видоизмененный хаос, отравленный порядком. Тех, у кого эта частица сильнее всего, призвано считать магами. При этом каждую из таких частиц требуется активировать, и это и называется ритуалом инициации. И используя магию, текущую в наших жилах, волю и внутренний огонь, мы способны обуздать хаос. Как те, кто создал всех нас. Мы мелкая, жалкая, но тем не менее в некотором роде копия первых богов. Дальше Гарсиус остановился на категориях демонов. На удивление, они полностью совпадали с теми же, которые были доведены до сведения столичной стражи. Демонолог отдельно остановился на том, что все ритуалы призыва из этой книги будут работать лишь с низшей категорией демонов. Однако, после теории шло отнюдь не создание ритуалов по призыву сущности из хаоса. Вот мы и подошли к самому, по вашему мнению, интересному. Но перед тем, как призвать свое первое существо, надо помнить, что несмотря на все ваши усилия, ритуал может пойти не по плану. И для того, чтобы не сдохнуть в страшных муках, вы обязаны знать хотя бы пару заклинаний, чтобы отправить мятежных тварей обратно в ад. Пламя хаоса, вслух повторил Алекс, первое написанное в книге заклинания, демонолог призывает частицу хаотического огня и подчиняет его своей воле. Требуется сильная воля и четкая подача энергии для контроля огня. Внимание! Демонический огонь способен атаковать своего призывателя. Для недопущения подобного развития событий после призыва заклинатель должен указать цель и бросить огонь, разорвав дистанцию между ним и собой. То-то типа гранаты. После того, как выдернул чеку, надо кинуть ее подальше. Алекс внимательнейшим образом еще раз прочитал книгу, после чего тщательно подготовился, несколько раз прогнав по энергетическим каналам ману. «Черт, приступим!» Ргнулся Алекс, выстраивая в голове нужную структуру заклинания. Результат он почувствовал сразу. Внезапно возникшее сосущее ощущение внутри груди стремительно росло и ширилось, будто у начинающего мага разом вырвало часть легких. При этом боли не было, зато имелось чувство потери. Алекс перевел взгляд на левую руку, над которой медленно зарождался маленький огонечек. Он дрожал и метался, норовя вырваться из тисков воли Неофита. Но Вульфс успешно держался. Он отлично помнил, что может произойти с тем, кто не удержит адское пламя в узде. Наконец чернокнижник посчитал, что этого достаточно, обрубив канал, связывающий огонь с планом хаоса. Канал с внутренней энергией работать продолжал, для того, чтобы поддерживать контроль пламени. Александр словно зачарованный, смотрел на пляшущий в его левой руке сгусток огня, который размером был не больше включенной на максимум зажигалки. Цвет пламени преимущественно был черно-красным, но иногда в нем проглядывали другие случайные цвета. И еще Алекс почти физически чувствовал его желание пожрать весь окружающий порядок. Огонек менялся, трансформируясь и пожирая самого себя. Иногда можно было увидеть незнакомые прекрасные лица или, наоборот, морды ужасных чудовищ. Хаотическое пламя завораживало, и Вульфс еле сумел вновь обрести над собой контроль. Оказалось, что он умудрился просадить аж пятую часть резерва, даже этого не заметив. Сколько он так стоял, было сложно сказать. Стоило же его внутренней энергии закончиться, как пламя вырвалось бы наружу. — Колюш, ты так хочешь на свободу! — мрачно, но с предвкушением хмыкнул Александр. — Покажи, что ты можешь! Огонек яростно рванул в сторону горки хлама, которую Алекс заботливо сложил в углу возле обрушившегося входа как раз на этот случай. Сам демонолог предусмотрительно встал у выхода. В случае, если что-то пойдет не так, он собирался нырнуть в спасительную щель. Достигнув деревянных обломков, пламя резко увеличилось, поглотив всю кучу. Яростно взревел огонь и также яростно потух до последнего, пытаясь уничтожить свою цель. Слишком мало энергии вложил Алекс в это крошечное олицетворение хаоса. Чернокнижник осторожно подошел к дымящимся обломкам и присмотрелся, после чего сделал резкий шаг назад. Вот и выявилось отличие пламени хаоса от обычного огня. Обычный огонь не пытается вырваться из дымящихся обломков, чтобы на остатках сил зацепить призыватели. Тем не менее, это скрытое нападение, видимо, окончательно истощило энергию пламени, после чего оно печально затухло. Прекратилось даже тление и дым. Просто раз, и остались лишь обгоревшие обломки. Как писалось в книге, опытный демонолог способен не только бросать в цель такое пламя, но и управлять им непосредственно в бою, создавая из него различных существ или просто движущиеся вал огня. Дальше приводилось создание заклинания плеть хаоса, Но Алекс, лишь увидев, что подобная магия еще сложнее в плане контроля, понял, что время для этого еще не пришло. Ему требовалось освоиться хотя бы с простейшим демоническим пламенем. Как показали испытания, проклятый огонь в случае ошибки спокойно мог сожрать своего призывателя. Александр достал из сумки деревянную дощечку. Шесть из двадцати четырех черточек были обуглены. Подобными дешевыми артефактами снаряжались те, кому требовалось четко отмерять время по часам или кто собирался на долгое время под землю. Время еще было. Ему требовалось еще пять призывов пламени, чтобы убедиться, пока у него есть энергия, хаос находится под его полным контролем. Следующим шагом, который ему не терпелось сделать, был простейший призыв. Даже начертание простейшей звезды и обведение ее ровным кругом заняло время. Пришлось устанавливать на каменном полу палочки и с помощью веревочек чертить все, как было показано в гримуаре, точно отмеряя углы и повороты с помощью деревянного циркуля. Благо он знал, что все это понадобится, потому что бегло прочел последние страницы, касающиеся необходимых для призывателя предметов. Чертил он мелом, затем им же вывел требуемые руны в строго выделенных для этого местах. Напитка рисунка энергии прошла успешно. Мел заискрился, начиная светиться белым светом. Алекс аккуратно призвал на левой руке пламя хаоса. Правой же держал гримуар, сверяясь с ним, чтобы ничего не напутать. Активирующий подачу энергии импульс запустил пентаграмму, которая, потеряв белый цвет, вспыхнула огненно-красным. И тут же перед мужчиной внутри круга возникло лопоухое нечто. Алекс с жадностью уставился на свое первое призванное существо. У него внутри все клокотало от возбуждения, ведь у него все получилось. Алекс потратил крохи энергии, поэтому существо было очень слабо и толком даже не могло само удержаться в физическом мире. Его вид постоянно дрожал и менялся, никак не обретя реальную плоть. Вспышка, и ритуальный круг погас вместе с исчезнувшим существом. Алекс силой воли затушил пламя хаоса. С каждым разом это у него получалось все лучше и лучше. «Должен признать, это и впрямь увлекает!» И он довольно рассмеялся. Именно в этот день, спустя восемь месяцев после призыва, был рожден чернокнижник. Глава 21. С того дня, как Александр впервые взял в руки гримуар и смог сотворить первые заклинания, Прошел год. Вот уже больше полутора лет стражник второго десятка второй чертовой сотни служил на благо империи. За довольно долгий срок случилось многое. И это лучшим образом сказалось на самом Александре Вульфе, что было совершенно неудивительно. Ежедневная физическая активность, столкновение с бандитами, толпами обезумевших нищих и все чаще нападающими демонами заставляли его прикладывать максимум стараний, чтобы выжить и стать сильнее. Сержант, как и обещал, не забросил усиленные тренировки своего бойца. И хотя Алекс был все так же далек от того, что смог продемонстрировать Цестус или ныне покойный Улдис, тем не менее он смог освоить то же усиление. Прыгнуть на 5 метров вверх, отбросить человека на несколько метров в сторону ударом кулака. Теперь он это мог. Более того... При максимальной концентрации у него получалось одновременно запустить сразу две техники: укрепление и усиление, что позволяло ему латной перчаткой ломать двери и пробивать хрупкие деревянные перегородки. Правда, ни о каком сражении и речи не шло. Концентрация после удара тут же пропадала. Развлекаясь, Алекс бил по деревянным дощечкам ребром ладони, разрубая их на части. Но потом это непотребство заметил сержант и Больше Александр так не делал. Дела у имперских легионов вместе с наемниками на юге империи шли, мягко говоря, не очень. Мятежники не то, что не были разбиты и жестоко казнены, а наоборот, смогли выиграть пару ключевых сражений и отбросить легионы императора вглубь империи. Подобное беззаконие заставило другие провинции насторожиться, и поползли слухи, что император нынче уже не тот, и власть над империей он удержать не способен. При этом стоило помнить, что все провинции империи, как это всегда бывает, были присоединены военным путем. И местные жители, даже несмотря на внушительный срок в несколько сотен лет, продолжали помнить эти, казалось бы, давно забытые обстоятельства. Видимо, на этой почве начались задержки с поступлением налогов от этих самых провинций. Как итог, императорская казна не смогла в последние месяцы заплатить нескольким компаниям лацкнехтов наемники были резкими ребятами. Схватив людей императора, сообщивших им, что денег для них нет, они поступили изобретательно. Большая часть несчастных закончили свою жизнь, извиваясь на спешно натыканных в землю грязных колях со специальными поперечинами. Чтобы императорские посыльные сидели на них, подольше умирает остро заточенных деревяшек во внутренностях. Остальных они, не мудрствуя лукаво, просто повесили. Лишь один граф, особо грязно их поносивший и угрожавший карами, был привязан за ноги к столбам, после чего распилен. Затем же кондотьеры компании собрались и выразили желание служить под рукой мятежных лордов этих самых южных провинций. Радостные южане с распростертыми объятиями приняли столь умелых солдат. Положение же императора стало еще печальнее. Ему пришлось в срочном порядке начинать попытки снимать служащие на границе легионы, дабы развернуть их уже в сторону самой империи. Хотя его империя с каждым месяцем становилась все меньше. Алекс, вспоминая ленивое выражение лиц императора и императрицы, ожидавших от Архимага представления, испытывал несравненное чувство удовлетворения. Конечно же, такое решение монарха не могло остаться без последствий. Многочисленные племена зверолюдей и людей-кочевников на севере и востоке, до этого с упоением резавшие друг друга, увидели земли императора почти беззащитными. Конечно, часть легионов все еще стояла на границе, но их было критически мало, чтобы защитить ее на всей протяженности. Это привело к разграблению множества мелких городков и деревень. Подступаться к крупным городам враги пока боялись, Вот только все жители империи сходились во мнении, что именно «пока». Подобная обстановка сказалась самым печальным образом на населении столицы. Многие люди впадали в панику от одной только мысли, что сама империя может пасть. Появились многочисленные официальные и неофициальные пророки, начавшие кричать про конец света и подступающий хаос, который поглотит этот мир. Страже был дан четкий приказ расправляться с этими паникерами жестким образом. Конечно, убивать не приказывали, но ломать кости и выбивать зубы было разрешено. Алекс также участвовал в таких карательных акциях. Это не доставляло ему удовольствия, но и сильного неприятия он не испытывал. Его душа с каждым днем становилась все более черствой из-за всех тех ужасов, которые ему доводилось наблюдать. Погромы, убийства, воровство и грабеж. Тяжелые времена стали той спичкой, которая зажгла в людях дремавшую ненависть друг к другу. Все самое мерзкое и отвратительное вылезало из потайных складок душ и наводняло улицы. Столица бурлила, и чернь то и дело выплескивалась на улице с совершенно сумасшедшими требованиями к императору, богам и лордам. Никто не собирался их слушать, но проблема заключалась в том, что они были вооружены если первое время удавалось разогнать такие толпы ударами щитов и кулаков, то в последние месяцы два раза пришлось пускать ход мечи, оставляя улицы, заполненные кровью и порубленными телами горожан. Это в худшую сторону изменило отношение к стражникам. В глазах обычных людей они постепенно превращались из защитников кровавых палачей. От этого в страже тоже зрело недовольство. Александра раздражала еще и то, что фактически император сам был виноват в том, что ситуация повернулась именно так. Имперская аристократия из года в год жировала за счет крестьян и горожан, все больше погружаясь в роскошь и забывая о том, кем они были раньше. В прошлом аристократы были костяком империи, который огнем и мечом присоединял новые земли, и именно их предки в первых рядах бросались в бой, будучи воинами, магами и паладинами. Вот кем они были, а их нынешние потомки, обленившиеся от вседозволенности и богатств ничтожества, которые уже не знали, чем себя занять. Правда, далеко не вся имперская аристократия была такой. Те же южане, постоянно отражающие набеги зверолюдей, были отнюдь не слабы. Собственно, как и северяне, у которых под боком были не только кочевники, но и, опять же, племена зверолюдей. К тому же, Мелкая знать умела держать меч, ведь она была воспитана в постоянных стычках дворян друг с другом. Проблема была в том, что именно центр империи и ее исконная родина, Запад, совершенно растеряли боевой потенциал за века сытой жизни. Запад и центр процветали, пока за них умирали люди на востоке, юге и севере. Теперь же лорды тех земель подняли головы, решив исправить историческую несправедливость. Не стоило забывать и о магах. Часть из них уже вступила в бой на той или другой стороне. Многие колебались, боясь начинать войну. Сила магов была невероятно велика. Поговаривали, темные века потому и были столь страшным временем, что в нем воевали маги. И еще как воевали. И хотя император исходил на желчь, раз за разом приказывая магическим академиям размазать мятежников, маги находили все новые оправдания почему прямо сейчас они не могут этого сделать. Чародеи ожидали развязки. Кроме боев с гражданами империи, никто не отменял и личные поручения различных влиятельных людей. Последних оказалось довольно внушительное число. И с каждым из них сержант имел тот или иной бизнес. Ведь в подобные времена всегда находились те, кто решил половить рыбку в мутной воде. Портис умудрялся договариваться и с высокомерным аристократом, и с мнящим себя пупом земли купцом. Александр старательно учился у него, запоминая те или иные хитрости или ухватки своего командира. Поучиться у такого человека, как Цесту Спортис, было не грех и землянам. Сержант обладал суровой харизмой, незаурядным умом и огромной житейской смекалкой. Так получалось, что я Алекс знакомился с этими людьми. Далеко не все из них из-за своего статуса считали, что могут разговаривать с обычным бойцом. Но некоторые плевать хотели на эти условности. Мрачный стражник с недобрым блеском в глазах, проглядывающим через клыки страшноватого демонического черепа, привлекал внимание. Иногда эти знакомства вели к взаимовыгодному сотрудничеству. Алекс прочитал книгу Гарсиуса ван Дойче несколько раз, постаравшись выучить все заметки, заклинания и ритуалы. Чуть позже он даже смог немного узнать об этом человеке, который жил за полвека до разрешения империи использовать демонологию. Сей чернокнижник долгое время оставлял имперских вещей с носом, падя их по всему свету. Список его проступков был, вне всяких сомнений, серьезным. На тот момент империя еще не до конца захватила южные провинции. Гарсиус же являлся наемным магом, который всячески помогал южанам их защищать и помогал настолько успешно, что был признан, так сказать, угрозой номер один для империи. А это были уже не шутки. Предприимчивый демонолог, смекнув, чем дело пахнет, попросту исчез. Растворился, не оставив никаких следов. Его искали многие. Кто-то, может, и нашел, но уже не смог рассказать о своем успехе. Чуть позже пали южные провинции, откуда, по слухам, как раз и был Гарсиус ван Дойч ведь именно у них любили таким образом соединять имена и фамилии. А спустя время сразу в нескольких местах империи вышли его первые печатные книги, и в каждой из них Гарсиус призывал своих читателей стараться сбросить гнет империи. Возвращаясь к сотрудничеству, для развития себя как мага, Алексу требовались новые книги и новые знания. Однако книги просто нельзя было достать. Оказалось, что купец Янец продал ему ее буквально за бесценок, так сказать, в счет будущего сотрудничества. Спустя же полгода молодому демонологу через сержанта предложили выгодное дело. Сущую мелочь. Создать демоническую печать с отложенным срабатыванием на складах одного из конкурентов купца. Задача была сложной. Требовалось множество ингредиентов и энергии. Ничего из этого у Алекса не было. Но купец расплылся в улыбке и пообещал предоставить все. Знания, артефакты, кристаллы-накопители магической энергии. Главное, чтобы спустя два месяца работа была сделана. Сержант, в свою очередь, как командир, тоже в накладе не останется. Алекс мог отказаться, но куш был слишком велик. Да и не просто же так он влез в этот бизнес, чтобы сдавать назад, как только наклюнулось серьезное дело. Глава двадцать Александр получил от сержанта послабление в службе и зарылся в выданные книги, где подчас описывались столь омерзительные и неприятные вещи, что невольно начинали слышаться крики истязуемых и замученных жертв. О чем говорить, если внезапно ставший щедрым купец выдал книгу, чьи листы представляли собой качественно выделанную человеческую кожу? Благо хоть чернила были обычными, а не из крови. Видимо, этот фолиант сохранился с тех времен, когда империя еще не открыла книгопечатание. Да и бесполезна была эта книга. Упомянутые там знания являлись совершенно устаревшими. Лишь пара ритуалов представляли хоть какой-то интерес. Это вполне доказывало, что магическая наука не стояла на месте. Ну или, как минимум, теоретическая демонология. В принципе, магию хаоса и демонологию можно было бы разделить на два отдельных направления, но никто так не делал. Слишком уж близки эти искусства. Чтение происходило как в убежище самого Вульфса, так и в одной из тайных квартир купца. От обилия знаний голова землянина буквально пухла. Частенько он мучился головной болью и резью в глазах. Во сне же ему виделись бесконечные фигуры, символы мистического языка и то, как они сплетаются в единую и цельную магическую систему. Как и в любом деле, Неофит вначале запоминает, как что работает, а уже потом к нему приходит озарение, почему все так работает. Также Алекс задавался вопросом, что же с Янисом Слерсом не так. Вульфс не был идиотом, поэтому понимал, что у обычного купца не может быть такой библиотеки запрещенных или незарегистрированных книг. К примеру, та книга из человеческой кожи была запрещена в Империи, так как в ней предполагалось строить целые ряды из свежеумерщвленных тел. В самом кровавом ритуале предполагалась смерть более сотни человек. Но пока купец готов был спонсировать Алекса столь эксклюзивными знаниями, ему было глубоко плевать, кем является Янис Лерс и кто может за ним стоять. Тайны хаоса и демонологии влекли Александра Вульфса с неудержимой силой. Умение бегло читать и, главное, хорошо запоминать информацию, помогло ему глотать книгу за книгой. Заклинаний в них было мало, а те, что были, являлись вариациями одних и тех же. Как оказалось, то же пламя хаоса можно сделать в разы более безопасным, но при этом пожертвовав его убойной силой и управляемостью. Словно кастрированный пес, пламя хаоса станет безопаснее, но лишится своего задора. Алексу не нравился такой вариант, поэтому он изо всех сил оттачивал волю и свой резерв, прогоняя магию по своему телу. Порой аж до черных кругов перед глазами. А спустя обещанные два месяца конкурент Яниса был разорен. Большая часть его товаров превратилась в кучу гниющих кусков непонятно чего. Алекс, ознакомившись с имеющимися для призыва демонами, встал перед вопросом, кого же призвать. Как таковые демоны не ограничивались четырьмя кругами гневом, разложением или страхом смерти, похотью и изменением. Да, это были самые большие скопления демонов, но вокруг них существовали маленькие планы обитания демонов страха, боли, лени и других всевозможных чувств или ощущений. Хаос в своей сути бесконечен, поэтому в нем жили самые разные обитатели. Вопрос решил вид товара на складах конкурента. Купец специализировался на продовольствии, поэтому круг страха смерти или, как его еще называют, разложения, был лучшим выбором. Известно всем, что демоны разложения дают бессмертие, но не все знают, какой ценой. Тело человека, подверженное влиянию плана разложения, начинает гнить и расползаться, при этом вечно восстанавливаясь. Гниение порождает смрад и болезней, тем чудовищнее. Чем дольше живет инфицированный благословением плана гнили. Единственная причина, почему эти несчастные все еще не катаются в страшных корчах, это отсутствие боли. Их тела перестают чувствовать ее, так же, как и страх смерти. Вечное служение своим новым хозяевам в виде разлагающейся и мутировавшей кучи омерзительной плоти. Вот удел тех, кто свяжет свою жизнь с этим планом. Очень своеобразная вариация бессмертного существования. Демоны же этого круга оскверняют собой все, где они пройдут. Гной, сукровицы и нечистоты, льющиеся из их разорванных гнилыми кишками животов, буквально убивают все живое вокруг. А что не умирает, то мутирует, превращая мир в прихожую плана гнили. Александр уже позже узнал, что на уничтожение прорыва демонов была брошена первая черта ворота. К ним присоединились наемники, охранявшие склады. Вот только без специальных навыков они потеряли десятерых человек. Порчу не смогли вовремя остановить, поэтому, дабы никто не отравился получившейся гнилью, все, даже на вид чистые товары, было подвержено уничтожению путем сожжения. Следом же на сгоревших остатках провели молитву жрецы, окончательно убивая хаотическое воздействие демонов. Было ли Александру Вульфсу жаль всех людей, пострадавших или даже погибших от его действий? Ведь именно он проник в склады и создал тут ритуал. Нисколько. Окружающий его мир вызывал в нем лишь гнев и раздражение. Немногие люди, вроде сержанта и ветеранов, избежали его ненависти. Если чьи-то жертвы приблизят момент становления Алекса кем-то большим, то ради этого он был готов приносить их десятками и сотнями. Алекс не пытался оправдывать свои действия. Они были ужасны, но вместе с тем, ему, как всегда, было на это плевать. Цель оправдывает средства. Если в своем мире он еще подумал бы о моральной стороне вопроса, то в этом даже не собирался начинать. От того, что ситуация стала выходить из-под контроля, начались разговоры и первые приготовления к набору дополнительных сотен стражи. Это сулило неожиданные перспективы всем предприимчивым людям. Именно поэтому на пороге таверны, в которой отдыхал Александр, появился человек, которого он не видел и не слышал уже больше года. «Какие люди!» Алекс встал и извительно поклонился. «Ваша милость решила почтить обычного бойца-стражи? Я уж думал, вы забыли вашего скромного слугу!» «Не сейчас!» Вальтер покачал головой. Тут неудачное место для разговора. «А мне все здесь нравится!» Александр издевательски плюхнулся на стул. «Это ты, а не я, пропал на год. И ведь ни слуху, ни духу. Мог же письмишко какое-нибудь бросить, что про меня не забыли. Или скажешь, занят был. Ричард вот написал, даже Энис отправила какую-то девчушку, чтобы та передала письмецо. «Вульфс!» Взгляд Вальтера наполнился злобой, и он зашипел. «Хватит изображать из себя девицу, которая не дождалась письма от своего любимого из армии. Здесь не место для разговоров». «Пошел вон!» Ласково протянул Александр, наклоняясь через стол вперед, проникновенно взглянув в глаза немцу. «Или когда я даем свой обед, то встану и покажу тебе, в чем разница между тобой, хлыщом, чья задница нежится в тепле и безопасности, и мной. Кто был в стольких опасных передрягах, что ты даже представить не можешь. Я был в безопасности. Видимо, последние слова смогли задеть за живое обычно хладнокровного немца. Что ты можешь знать, русский, о том, что я пережил, чтобы стоять тут перед тобой? Взрыв Вальтера сбил Вульфса с настроя, и он со смешанными чувствами взглянул на собрата землянина. «Пошли, я объясню, почему о тебе забыли!» Шмидт особо выделил это слово и, не оборачиваясь, двинулся на выход. Алекс, сквозь зубы проклиная немца и весь их род, поспешил следом. Конечно, он не считал их всех уродами, но конкретно Вальтера назвал бы еще и не так. Шли в молчании, обходя кучу мусора и лужи нечистот. Из-за ухудшившейся ситуации в городе мусор стали убирать еще меньше и реже. Александр подметил пару подозрительных людей в плачах, двигающихся на отдалении. Он привычным движением положил руку на меч, в голове вспыхнула конструкция заклинания пламени хаоса. Если это была ловушка, у него было чем смертельно удивить своего собрата-землянина. «Заходи!» Ничем не примечательная улица, в домах, которые живут рабочие среднего для них достатка. Вальтер пару раз ударил по двери с небольшим интервалом. Спустя минуту ее открыл худой мужчина, который упорно сверлил взглядом пол, не решаясь взглянуть на вошедших. Миновали деревянную скрипучую лестницу, по которой невозможно было подняться тайно, и, наконец, оказались в комнате без окон. Вальтер достал небольшую металлическую коробочку, с помощью которой зажег масляные лампы. Оба сели за стол. Вальтер сверлил переносицу Вульфса, тот же пытался сделать это в ответ. Наконец Александру это надоело. Навивает воспоминания, не так ли? Помнишь, год назад мы так же сидели? Смит не пошевелился. «О, Господи!» раздраженно воскликнул Ульфс. «Теперь давай ты строй из себя обиженную невинность!» «Скорее уж мне надо сидеть вот так и сверлить тебя взглядом!» «Но мне, черт подери, жалко своего времени!» «Знаешь ли ты, что творится сейчас в тайной канцелярии?» Все же спросил Вальтер. «Хотя о чем я? Конечно нет, иначе ты бы не бросал мне столь оскорбляющие обвинения». «Знаешь ли ты, что тайная канцелярия расколота на множество отделов?» которые постоянно рвут друг друга на части при малейшем намеке на слабость. То, что со стороны выглядит как единая служба, уже давным-давно таковой не является. Он сделал паузу. По задумке, все отделы должны подчиняться центральному отделу в столице. И раньше так и было. Лет триста назад. Вот только в какой-то момент ситуация была опущена на самотек. Один из глав всей имперской тайной канцелярии выпустил власть из рук, а его преемники не смогли получить ее обратно. Мой начальник, Сентис Мендрес, сегодняшний глава этой структуры, но он уже ничего не может сделать. Нам остается работать с тем, что есть. Проблема еще и в том... Он замолчал. Александр Вульфс. Я могу тебе доверять? Было видно, что спрашивает он со всей серьезностью. «Да!» – кивнул тот. «Ты меня бесишь! Но предавать или вредить тебе я не собираюсь!» «Это радует!» «Тело в том, что часть из верхушки тайной службы задумывается о том, чтобы свергнуть императора и войти в будущий сенат!» Алекс присвистнул от таких новостей. Заговорщики против императора не могли рассчитывать на обычную смерть. Для них палачи каждый раз придумывали нечто новенькое. «Сенат?» – переспросил Алекс, пытаясь вспомнить, существовал ли такой орган в империи. «Да, Сенат. Он существовал на заре империи, но потом был устранен одним особо властолюбивым императором. Уже не помню его имени, да и не суть». «Дай угадаю», – Алекс хмыкнул. По закону жанра я должен спасти императора и империю. Ты не угадал, сухо ответил Вальтер. Император не наша забота, и я сейчас объясню почему. Те тайные главы, которые собираются сделать это, у них договоренность с мятежниками. В случае, если те победят, то часть этих самых глав вместе с мятежниками и проведут первое заседание Сената. Значимые люди. Других провинций тоже имеют право вступить в Сенат. Сторонники императора после смерти Венценосного и всех его наследников получат возможность принести присягу Сенату. Кто бы ни победил, многие так и останутся на тех местах, на которых сидят. Никто не собирается разрушать империю гражданской войной. А если пытаться что-то менять, страна утонет в крови. «Дело лишь в распределении власти на верхушке этой самой империи», понимающий покивал Алекс. «Чужой кормушки всегда вкуснее, и каково мое место в твоем плане, и не заливай, что у тебя его нет». «Не перебивай, вначале дослушай», отразил Шмидт сарказм собеседника. «Как я уже сказал, тайная служба разбита на два лагеря – сторонников императора и сената». Благодаря своему начальнику у меня не было выбора, и я попал в сторонники императора. Между обеими группировками идет непрекращающаяся война, жертвы которой исчисляются сотнями. За этот год на меня было совершено пять покушений, и одно почти закончилось успехом. Я лично прикончил десятерых, и семь из них – в бою. Скольких убили по моему приказу, я даже не пытался считать. «Весь этот год я был под плотным колпаком и не то, что переговорить с тобой не мог, но даже сделать намек на то, что мы связаны. Иначе поставил бы вас всех под угрозу. И после этого ты...» «Так, стоп!» «Извини!» — Алекс поднял руки. «Я понял, что поспешил. Давай не будем ругаться. Я уловил, что не только моя жизнь может быть тем еще дерьмом». «Хорошо». Вальтер потер переносицу, и Александр внезапно увидел какие огромные мешки под глазами у этого, в сущности, довольно молодого мужчины. Да и вид у него был откровенно постаревший. Последний год явно был для него не самый легкий. Тем не менее, все это было не зря. У моего начальства дикая нехватка квалифицированных кадров, на которые они могут положиться. Поэтому Сентис Мендрес все же назначил меня с месяц назад на должность главы одного из отделов, работающих в столице. «О, поздравляю! У меня, честно говоря, карьера идет не столь успешно, разве что получил статус ветерана. Все же целый год службы в чертовой сотне. В ней, в этом плане, год идет за три. Об этом я и хотел бы с тобой поговорить. Слышал ли ты о том...» что будет собираться еще одна столичная тысяча стражей. «Весь город только об этом и болтает». «И как ты смотришь, чтобы занять в этой структуре подобающее место?» обозначил улыбку Вальтер Шмидт. «Всецело положительно!» расплылся в кровожадной улыбке Александр. «Кого и когда будем убивать?» Глава 23 Вальтер лишь покачал головой на слова Александра. «Для того, чтобы тебе занять подобающее место в будущей структуре, уже сейчас ты должен привлечь положительное внимание к своей персоне. Требуется громкое дело, из которого именно ты выйдешь победителем. И у меня есть информация как раз о таком. Что ты знаешь о зверолюдях?» Есть такая раса в этом мире. Выглядят почти как люди, только на голове уши, как у животных. Да, у некоторых когти есть. Еще у части из их видов есть хвосты, дополнил Шмидт. Во время расширения империи многие племена, города и королевства зверолюдей были поглощены империей. Зверолюди бывают разных видов. Кошкоподобные, енотоподобные, волкоподобные и еще с десяток видов. В принципе, в империи относятся к ним не ни лучше и не хуже, чем к обычным людям. Они живут, сражаются и умирают наравне с обычными людьми. Единственное, сейчас усложнилась ситуация на границе с враждебными зверолюдами. Это ухудшило к ним отношения, но не критично. Вальтер перевел дыхание. Как я уже сказал, зверолюди вполне интегрированы в имперское общество имеются у них и свои бургомистры городов, воины и торговцы. Шкерсвилкс как раз из таких – лесоподобный зверолюд. Собственно, как и многие из его доверенных людей. У них на Западе существует целый клан, один из главных поставщиков продовольствия западных провинций в столицу. По праву входит сотню богатейших купцов империи. Да подлинно известно, что души не чает в своей дочке. Табы с ней ничего не случилось, и она училась семейному бизнесу, предпочитает всюду таскать ее за собой. Учитывая размеры его охраны, не самая плохая идея. Тем не менее, поступили сведения, что в тот момент, когда старший Вилкс отправится с большей частью охраны навстречу, в другую часть города, на поместье будет совершено нападение. «Проклятие!» – выругался Алекс. На недоумевающий взгляд собеседника он пояснил. Одно дело, когда мы влезаем во все это дерьмо, другое, когда в это втягивают детей. Я так понимаю, мне надо будет порешить ублюдков? Да, там по плану будешь не только ты один, но и весь ваш десяток. Вот только... Даже всех вас не хватит, чтобы расправиться с нападающими. Судя по словам агента, нападающих будет человек 25. Может быть, 30. «Так и знал, что втравишь меня в полное дерьмо!» Алексу нестерпимо захотелось сплюнуть. «И как ты предлагаешь нам справиться с такой толпой?» «Я уверен, это будут не обычные крестьяне, никогда не державшие мечей, а какие-нибудь залетные наемники, которых могут использовать в темную. А эти ребята славятся умением драться». «Одними мечами вы и впрямь не справитесь», — кивнул Вальтер. «Тебе, Вульфс, придется использовать магию хаоса», — повисло недоброе молчание. Наконец Алекс заговорил, опасно улыбаясь. «Знаешь, Шмидт, что мне в тебе не нравится? Ты сильно умный, иногда это плохо. Ты хитрый, предусмотрительный сукин сын и отлично умеешь создавать планы, по которым люди и впрямь двигаются, как твои послушные куколки и солдатики». Но ты не знаешь, когда остановиться. Я тебя предупреждал о том, чтобы не играть мной в темную. А оказывается, твои люди все это время следили за мной. Я уверен, ты рассчитал весь этот разговор. Но знаешь, Шмидт, в какой-то момент мое терпение лопнет. И я, плюнув на все договоренности и последствия, приду за тобой». «Я вцеплюсь тебе в глотку, сдохну, но порву твое горло!» И теперь, когда я тебя предупредил уже во второй раз, начинай рассказывать. «Все, сказал? А теперь послушай ты меня!» Вальтер не собирался молча проглатывать это. «Все мы находимся в невероятно трудных обстоятельствах, и твои психи лишь все усложняют. Да, я следил за тобой, но это было необходимо. «Мы команда, и поэтому должны работать вместе, а не...» «Команда?» – покатал на языке это слово Алекс. «Нет, Шмидт, мы не команда. Максимум, кто мы – это твои потенциальные подчиненные. А пока что мы находимся на уровне пониже. Полезные фигурки, считай пешки. Знаешь, я уверен, прямо сейчас Ричард и Эннис выполняют именно то, что ты их попросил». Лицо Вальтера осталось непроницаемым, однако Вульфс, вглядываясь в глаза собеседника, торжествующе усмехнулся. «Так и есть! Вот видишь, Вальтер, ты уже всем раздал работу!» «Это совсем не похоже на взаимовыгодное сотрудничество, не так ли?» «Получается, ты отказываешься от задания?» «От совместного нашего с тобой дела, Шмидт? Конечно, нет!» Было бы полной глупостью отказаться от такого предложения. Значит, благодарный папаня должен будет прикрыть меня от закона, от несанкционированных призывах демонов и самостоятельных тренировках магии хаоса? А если он откажется? Тогда должен буду вмешаться я и прикрыть тебя самостоятельно. Но это нежелательное развитие событий, ведь оно на сто процентов подтвердит нашу с тобой связь. Знаешь, Я тебя не сильно понимаю. Минуту помолчав, признался Вальтер Шмидт. Ты прекрасно знаешь, что твоя жизнь находится в моих руках. Даже в будущем деле, возможно, именно я буду той спасательной веревкой, которая будет тебя страховать. Так какого дьявола? Алекс помолчал, обдумывая. Внутри бушевали эмоции. Все дело, наверное, в том, что мы не можем вернуться. Я говорил, что у меня там осталась девушка, которая мне нравилась. То есть, когда я еще жил в нашем мире, я никак не мог определиться со своими чувствами к ней. Но сейчас я понимаю, что любил ее. Но все это ни хрена теперь не стоит, потому что мне обратно уже не попасть. Он задумчиво уставился поверх головы немца. Как ты уже знаешь, я целый год разбирался в магии хаоса. Но кроме этого, я пытался найти хотя бы крохи информации касательно межмировых путешествий. «Кто-то просто не смог, но я-то уж смогу. А может, это просто секретная информация? Вот как я думал!» «И знаешь, чисто теоретически перемещение из мира в мир возможно!» Если вначале Вальтер слушал не особо доброжелательно, то под конец был весь внимание. «Я понятия не имею, как это сделать, но судя по обрывкам различных данных...» Возможно, войти в хаос в одной точке и выйти в другой. Не спрашивай меня, как, но мне кажется, это возможно. Проблема в другом. Алекс злохмыкнул. Мы никак не можем сказать, где именно в бесконечном хаосе находится наш мир, понимаешь? В хаосе бесконечное число миров, и нужный нам может быть не ближайшим, ведь все внутри хаоса движется. Но этот мир же не раз уже вызывал героев именно из нашего мира привел Вальтер логичный аргумент. «Значит, все же есть некая связь?» «Мифическая душа мира», – с чувством согласился Авульфс. «Ну вот беда. Все сходится на том, что если эта душа существует, то все боги этого мира слабее этой штуки. Вот и получается, чтобы выбить у нее ответ, мы должны стать кем-то, кто будет пострашнее богов. Сколько тысяч лет это займет, надо говорить?» Поэтому я считаю, что в этом мире меня ничего не держит. У меня нет родителей, нет любимой, нет друзей и нет даже дома. Меня раздражает этот мир своей отсталостью. С людьми здесь живущими не о чем поговорить, так как мы чужие для них. То, что мы знаем, у них является просто набором звуков, поэтому я не боюсь сдохнуть, Шмидт. Единственное, что мне нравится в окружающем меня мире, это магия. Слышал фразу о том, что самый страшный человек – это человек, которому нечего терять? Так мне и впрямь нечего терять, кроме своей собственной жизни. Не думал, что придется поработать психологом, задумчиво произнес Вальтер. Да уж. Сам долго думал об этом, вот и вывалил на тебя нечаянно свои мысли. Александр чувствовал некоторое смущение. Ему не понравился свой собственный срыв. «Ладно», – прервал неловкое молчание Вальтер, – «давай определимся, как выглядит та, которую ты должен спасти». Зовется Айей Вилкс, ей 16 лет, рост – метр шестьдесят, ярко-красные волосы и соответственного цвета ушки. На лице большое количество веснушек. «Хорошо, хоть все, что я знаю о зверолюдах, говорит, что все лесоподобные имеют красно-оранжевые волосы, не так ли? И как, я спрашиваю, должен ее отличить?» Вальтер развел руками. «Это будет уже твоя проблема. Со своим сержантом, опять же, будешь договариваться сам. Нападение произойдет через пять дней. Поэтому согласуй с ним маршрут. Ну и договорись, чтобы именно ты стал тем, кто спасет принцессу от дракона». «Вот черт!» Алекс как наиву представил выражение лица сержанта, которому он будет все это рассказывать. Учитывая характер Портиса, это будет непросто. «Значит, внезапный благодетель?» хмыкнул Цестус Портис, сверляв взглядом Александра. Тот преданным взглядом поедал начальство. «Так точно. Ты понимаешь, что максимум, который тебе могут дать, это сержант? Ты бастард, поэтому при огромном везении мог бы получить и сотника. Но тебе не хватает опыта, знаний и времени службы. Год – это в лучшем случае ветеран. Да, я понимаю, но на это и рассчитывал. Хорошо, тогда у меня будет альтернативное предложение. Сержант помолчал, собираясь с мыслями. Как я понял, то, что ты Макхауса, должен будет скрыть прикрыть купец или этот твой благодетель? Однако нет никакой гарантии, что это будет именно так. Благодарности купца может хватить ровно на отмазывание тебя от имперского правосудия. Однако, если тебе не придется применять магию, все это может сложиться в разы лучше. Там три десятка опытных бойцов. И вот тут как раз заключается мое предложение. Нужен кто-то, кто по полной сможет воспользоваться наградой купца. Как ты смотришь на то, чтобы в этой истории был другой герой? При этом ты, соответственно, не будешь обижен. Глава двадцать «Госпожа, прошу вас, быстрее!» Испуганная служанка с ужасом оглядывалась на дверь. Ее паника возрастала с приближающимися звуками жестокого сражения. Охрана купца вовремя заметила опасность, но их было в разы меньше, чем нападающих. Несмотря на их храброе сопротивление, они сдавали позиции. Тем не менее, каждый из защитников успевал забрать с собой на тот цвет одного, а иногда и сразу двух противников. Купец Шкерс Вилкс оставил хоть и немного, но лучших. Нападающих оказалось даже больше тридцати. Добрых сорок человек не могли справиться с всего лишь десятью бойцами. «Хватит паниковать, Акфа! Я уже почти собралась!» Молодая зверлютка судорожно зашнуровала последнюю тесемку на охотничьем костюме. Отец долгое время не хотел брать ее на охоту, но в конце концов разрешил. Так появился этот наряд. «Сейчас мы спокойно выберемся, найдем моего отца, а затем наши враги умрут. Все будет хорошо». Последнюю фразу она сказала не только для служанки, а уже и для себя самой. Отец всегда говорил, что нельзя показывать другим свой страх. Неважно, кто это, свой или чужой. Веди себя так, будто ты знаешь, что делаешь. Выйдя из комнаты, она столкнулась с молодым парнем, одетым в кольчугу и шлем. В руках он держал меч, кончик которого немного подрагивал. А Айя его вспомнила. Его недавно взяли оруженосцем одного из мелких безземельных рыцарей на службе у отца. Мало кто из дворянства хотел идти в услужение к торговцам, но нужда бывает, толкает и не на такое. А я отлично помнила, как в свое время караван ее отца отбивался от рыцаря с отрядом замковой стражи, ставшего разбойником. Парень опять пугливо бросил взгляд вдоль коридора, откуда доносились звуки. «Боец!» – рявкнула девушка. Парень вытянулся, увидев юную госпожу. «Покажи отсюда выход! Быстро!» Последним словом, она вывела его из прострации. Оруженосец торопливо поклонился и почти побежал вперед, показывая дорогу. К несчастью, этот особняк отец девушки купил совсем недавно, и она абсолютно не знала, как он устроен. Десятки комнат и переходов между ними, учитывая же аж третий этаж, прыгать из окна было плохой идеей, к тому же внизу шел бой. «Вот она!» Из-за поворота выскочили трое бойцов. К удивлению Аи, которая не ожидала от оруженосца ничего стоящего, тот повел себя в высшей степени достойно. Он смело бросился на врагов, крикнув спасаться госпоже и служанки. И сходу пронзил одного из врагов, ошеломленных подобной наглостью. Однако на этом его везение закончилось. Второй нападающий, развернув меч, провел острой кромкой вдоль горла юного воина, нарисовав ему второй рот. «Нужна только девчонка!» Убийца кивнул третьему, вытаскивая кинжал и наклоняясь к своему булькающему товарищу. Меч защитника вошел ему в живот, и теоретически он мог бы выжить. Магия жизни творила настоящие чудеса. Но опустившийся нож не дал ему и этого призрачного шанса. Третий нападающий поднял арбалет. Это был не осадный арбалет с воротом, а его меньший собрат с рычажной системой. Как его еще называют, козьей ногой. Динкнул болт. А я покачнулась, когда возле ее уха пролетела смерть. Но сегодня серая госпожа пришла не за ней. Сзади кто-то вскликнул. А я словно во сне обернулась. В ее груди будто упало что-то. Она расширенными глазами смотрела на служанку, на белом передничке которой расплывалось кровавое пятно. Женщина слабеющими пальцами скребла кончик древка болта, вошедшего внутрь почти полностью. Наконец силы покинули служанку, и та рухнула на пол скорчившись от боли. «Выруби ее! Надо уходить!» Эти слова привели девушку в чувство. Ее недобрый взгляд уперся в подступающего мужчину. Вариантов не оставалось. Требовалось воспользоваться последним оставшимся козырем. Девушка широко расставила ноги, а между ее руками задрожал воздух. Мужчина ошарашенно уставился на мечущуюся между дрожащими ладонями полупрозрачную сферу. Его подвело то, что он так и не перезарядил арбалет. «Вот же хрень! Это сука-маг!» Именно эти слова можно было бы выбить на могильном камне, если бы тот у него был. Ведь всех нападавших потом похоронили в общей могиле. В принципе, в этом мире многие заканчивали жизнь такими словами. Шарик вырвался из рук тяжело дышавшей девушки и врезался в неуспевшего увернуться бойца с арбалетом. Человеком будто бы выстрелили из пушки. Тело его пролетело над пригнувшимся вторым бойцом и на полном ходу врезалось в несущий столб, сложившись вокруг него, словно мокрое полотенце. Второй нападающий был умнее погибшего и не стал ничего выкрикивать, молча бросившись к девушке. Видимо, он плюнул на приказ взять ее живьем, так как занес меч. Правда, ему это не сильно помогло. А я закричала, направив всю свою оставшуюся силу в этот крик и силы мага воздуха хватило, чтобы поднять взрослого мужчину в доспехах и прижать его к потолку. Но Крик и не думал прекращаться, хотя сама девушка и перестала уже кричать. Мельчайшие острые лезвия ветра стесали кожу и одежду мужчины, нарисовав на потолке кровавого ангела. Разлетающаяся вокруг кровь щедро оросила все стены коридора, благо сама девушка оставалась чистой. Воздушная магия оттолкнула останки, Крик прекратился, и умершая от болевого шока тело с клюпанием шлепнулась на пол. Айю вырвала желчью. Ей не впервой было видеть трупы, профессия купца опасна, но вот убивать и видеть ужас, подобный этому, нет. Шатаясь, она поднялась и взглянула на свою мертвую служанку. Из глаз девушки брызнули слезы. Она слишком хорошо знала эту женщину, но не могла остановиться возле ее тела. Если бы она это сделала, то уже не смогла бы уйти. Магия была полностью истощена, поэтому она стала беспомощнее голодного котенка. От магического истощения мутило. Кое-как спустившись на первый этаж, она открыла дверь и со стоном попробовала закрыть, но было поздно. Внутри двора шел бой, и открытую дверь заметил один из нападающих, который рванул прямо к девушке. Схватив ее за руку, он грубо потащил девушку прочь от оставшихся живых защитников. «Девчонка у нас! Уходим!» – раздались команды. И если история хорошая, то именно в этот момент приходят спасатели. Для Аи эта история была хорошей. Стена, ограждающая поместье, взорвалась, посылая камни в спины нападавшим. Внутрь пролома вышел высокий воин, на шлеме которого красовался череп какой-то страшной твари. Мужчина демонстративно размял кулак, с которого осыпалась пыль. Неужели он пробил стену ударом кулака? Видимо, те же вопросы пришли в голову и нападающим. Трое ближайших к нему бойцов ринулись вперед, занося мечи. Воин показательно лениво взмахнул клинком, и один из наемников, всклипнув, рухнул на землю. Невидимое лезвие отрубило ему руку и вскрыло грудную клетку. Второй был удостоен действительно сильного удара. Меч развалил голову противника, будто на ней не было шлема и вообще это был гнилой фрукт. Меч третьего просвистел возле отшагнувшего в бок воина. Второй удар наемник нанести уже не успел. Сержант выстрелил рукой, пробив ладонью грудную клетку врага. Этот нападающий пренебрег доспехам, прикрывающим грудь. Не считать же ими кожаную куртку и плащ. Через пролом с боевым кличем на растерянных от столь быстрой расправы наемников ринулись бойцы-стражи. Красные одежды показывали их принадлежность, а соответственно и опасность. Люди, чья профессия драться с демонами, не могут быть неопасными. Наемники пытались сопротивляться, но в таком случае перед ними как призрак возникал сержант Цестус Портис и парой плавных движений разрывал на куски любое сопротивление. Сейчас он не сдерживал свою силу, во всей красе показывая единственному зрителю этого представления свою мощь и навыки. Державший девушку наемник потащил упирающуюся Айю прочь от места сражения. Вдруг державшая ее рука ослабла, и от неожиданности девушка рухнула на землю. С она поняла, что все еще сжимающая ее предплечье рука отрублена по локоть. Она кое-как стряхнула нежелавшую отпускать девичье тело кисть и в сердцах даже отбросила ее носком ботинка. Раненый наемник тупо уставился на культю. Спаситель же Аи не дал ему возможности прийти в себя, кнув мечом в горло. Ая перевела взгляд на воина и оцепенела. В первую секунду ей показалось, что над ней склонился самый настоящий демон. Острые клыки, казалось, уже готовы были вцепиться в ее нежную кожу. Однако она быстро пришла в себя, увидев меж клыков серьезное мужское лицо. «Хватайся!» – протянул он руку. И она без всяких сомнений ухватила металлическую перчатку, которая сильным, но нежным рывком поставила ее на ноги. «Спрячься за спину!» – новый приказ и стражник, судя по виду из чертовой сотни, ведь только они имели право так украшать шлемы, повернулся к бросившемуся на них противнику. Этот враг был не так прост. Хорошее снаряжение и отточенные движения выдавали в нем опытного воина. А следующий, размазывающийся в воздухе удар, это лишь подтвердил. Вот только Александр был тоже не лыком шит. Удар был принят на щит, да и технику укрепления никто не отменял. А уже в следующую секунду усиленный удар самого Александра развалил противника почти напополам. Содрогающееся тело рухнуло на землю. Еще пару раз Алексу пришлось вступить в схватки. Последний из них клинок врага все же нашел брешь в защите землянина, и тот отскочил, припадая на распоротую ногу. Благо его враг тоже получил рану руки. Алекс, аккуратно вытащив изписанный специальными рунами клинок, бросился вперед. Враг, не ожидавший от раненого такой прыти, замешкался землянин навалился всем телом, со злобой воткнув клинок глубоко в кишки своему врагу. И с мстительным удовлетворением ощутил его всепоглощающую боль и слабость. Многие ритуалы демонологии предписывали создание специального жертвенного ножа. Подобный клинок при ударе и специальном плетении был способен красть жизненную силу жертвы, передавая хозяину и залечивая его раны. Проблема в том, что жертва должна очень слабо сопротивляться и требовался очень длительный контакт. Алекс, почувствовав, что боль в бедре ослабла, прекратил воровство энергии. Он не хотел, чтобы вид трупа изменился. В опытах на грузунах от тех оставались лишь высушенные трупики. Сам клинок был жалкой пародией, но для создания настоящего жертвенного ножа требовалось множество ингредиентов и долгая подготовка. К тяжело встававшему стражнику подбежала испуганная Айя. Она помогла Алексу подняться. Вульфс проклинал свою жизнь, эту глупую девчонку, которая прямо сейчас рисковала своей жизнью, и всю ситуацию в целом. Постарался натянуть на лицо благосклонное выражение. «Осторожно, госпожа! Встаньте за моей спиной! Я не пропущу к вам врагов!» Стоило же девушке благосклонно что-то пискнуть и выполнить приказ, благородство сползло с лица Александра, словно змеиная кожа. «У него дико болела нога», Рана, на которой хоть и заросла, но не до конца, поэтому все еще кровоточила. Тем не менее, ходить он мог. К тому же все его тело дрожало от дармовой энергии, просящейся наружу. Вот только больше сражаться не пришлось. Нападавшие были части убиты, а некоторые оглушены и взяты в плен. А я огромными глазами смотрела на подходящего к ней гиганта. Это был тот воин, который в одиночку убил чуть ли не больше, чем все оставшиеся стражники. Она отлично видела, на что он способен. Кровавое представление успешно закончилось. Актеры могли немного отдохнуть до появления нового действующего лица. Алекс не сомневался, что прямо сейчас разгневанный отец мчится спасать свою крошку. «Что же, добрые дела должны дорого вознаграждаться, желательно золотом!» Так считал Александр Вульфс, вытирая свой меч и нож об одежду одного из трупов. Глава двадцать пятая Взмыленный отец зверолюдки примчался всего за час. Учитывая размеры столицы и неудобные запутанные улочки, это было очень даже неплохо. Увидев двор своего особняка, заполненным трупами нападавших и защитников, он побледнел. Однако, когда обнаружил свою кровиночку в окружении столичных стражников, стало видно, что его немного отпустило. Широкими шагами добравшись до девушки, он заключил ее в крепкие объятия донесли стихи и всхлипы аи Никто не хотел прерывать столь трогательный момент, тактично отвернувшись. Хотя тот же Александр считал, что этот момент мог бы закончиться и побыстрее. Почему-то каждый раз после такой вот напряженной схватки его одолевало желание поесть. Хотя, казалось бы, вид трупов не располагает к хорошему аппетиту, но желудок отчаянно требовал еды. Подошедшему мужчине со знаком мага жизни купец помахал рукой, мол, его услуги тут не требуются. Маг кивнул и пошел помогать выжить немногим оставшимся бойцам охраны. Дела у них были очень плохи, но с приходом мага жизни шанс появился. Наконец-то купец отпустил дочь и повернулся к подошедшему командиру стражников. «Сержант, как я могу выразить вам всю благодарность, которую я испытываю к спасителям моей дочери? Если бы не вы...» боюсь, подлый план моих врагов мог бы завершиться успехом. Как же так случилось, что вы столь вовремя пришли на помощь? Алекс медленно усмехнулся. «А купец тот еще тип, вон глазами зыркает». Даже учитывая момент, подозревает, что мы не случайно спасли его дочку. «Думает, что мы заодно с нападавшими. И ведь в чем-то он прав, мы и впрямь оказались тут не просто так». Тем не менее, сержант не был бы тем, кто он есть, если бы не смог разрешить эту ситуацию в свою пользу. «Господин!» Я стражник, и моя обязанность сделать так, чтобы с людьми вроде вас ничего не случалось. Не буду пытаться скрывать, что я уверен, вы сейчас подозреваете всех, кого только можете. Купец насторожился. Но я могу поклясться своей честью, что никоим образом не связан с нападавшими на ваш дом. я понятия не имею, кто за ними стоит. Предположения есть, но не более. Он замолчал, будто бы сомневаясь. «Скажу даже больше, господин. Узнав, что тут происходит, мы решили помочь и поспешили сюда. Всем известно, что уважаемый род Вилкс щедро оплачивает тем, кто так или иначе ему помогает». Столь неприкрытая лесть и намек на плату, вместо того, чтобы разозлить купца, наоборот, вызвали у него улыбку. «Мне очень приятно слышать столь взвешенные и, главное, честные слова. Вы правы». «Ротвилкс всегда платит свои долги, как хорошие, так и плохие. Вы оказали очень ценную помощь, и поэтому я предлагаю вам, сержант, почтить нас своим присутствием, скажем...» Он задумался. «Через два дня». Стоявшая Ая встрепенулась и, подергав отца за рукав, заставила того немного наклониться. Александр ничего не слышал из-за расстояния и шепота, но ему это и не требовалось он как на его услышал что то типа папа а еще вон тот стражник меня спас лично сержант правильно растолковав взгляд купца рявкнул боец вульфс подойди так точно алекс застыл перед внимательно его разглядывающим шкерсом вилксом алекс вульфс стражник второго десятка второй сотни чертовой стражи купец уважительно оглядел бойца покрытого брызгами крови, сосеченным щитом и пугающим шлемом. При упоминании того, что боец из чертовой сотни, он благосклонно ему кивнул, повернувшись к сержанту. «Вы отличный командир. От таких бойцов, как этот, не откажется и имперская гвардия». «Решено, сержант. Через два дня вас двоих мы ждем на обеде». «Спасибо за оказанную честь!» Сержант немного поклонился, следом за ним повторил поклон Алекс. «Пап, этот стражник был ранен в ногу, когда меня защищал!» Вновь подала голос девушка, при этом она старательно не смотрела на Алекса. «Неужели?» «Хорошо. Сержант, вы же не возражаете, если мой личный маг жизни осмотрит этого бойца?» «Обещаю вернуть вам его в целости и сохранности». «Как я могу спорить с желанием господина помочь одному из моих людей? Однако нам надо продолжить наш прерванный обход улиц!» «Времена нынче неспокойные. Постоянно нужен пригляд». «Прекрасно вас понимаю. Без тщательного пригляда не может обойтись ни одно серьезное дело». Удовлетворенный купец двинулся в дом. Обогнав хозяина, туда ринулась его охрана. Выполнившие же свою задачу стражники двинулись к выходу. Рядом с немного растерянным Александром, который не знал то ли идти за купцом, то ли стоять тут, появилась Айя. «Боец, иди за мной». Я знаю, куда пошел дядя Ишварс. Хоть Айя и старалась сделать голос строгим, но ее боязнь поднять глаза на своего спасителя все портила. Алекс мрачно потопал за стесняющейся девушкой, проклиная план сержанта. Значит, сам командир и рыбку съел, и на стул не сел. А самому Вульфсу теперь расхлебывать последствия спасения юной госпожи. А о том, что последствия могут возникнуть, можно было догадаться даже по поведению малолетки. Да и купца, который, скорее всего, тоже заметил нехорошую тенденцию, но все же решил соблюсти вежливость к спасению своей дочери. Маг тоже был зверолюдом. Судя по виду, среднего возраста. Правда, о магах жизни никогда нельзя сказать, сколько им лет. Кроме разве что всяких магистров и архимагов. Такое звание означало, что им явно немало лет. Молодые магистры, если и существовали, то это были гении, которых можно было пересчитать по пальцам. Оглядев рану Александра, маг буркнул. «Царапина!» После чего одним пасом заставил кожу начать стягиваться, окончательно закрывая рану. Ощущения были неприятными. Мак не озадачился обезболивающим, но землянин сквозь зубы терпел, ведь рядом стоял его живой пропуск в командование будущей тысячи. Этому способствовало облегчение от того, что маг ничего не заметил. Было бы очень неловко проколоться в использовании запрещенного артефакта на основе магии хаоса. Самое смешное, он никак не мог отказаться от благодарности спасенной. Прощание вышло странным. Алекс вежливо попрощался с провожающей его госпожой, после чего побыстрее слинял. Ему не нужны были никакие пересуды. Еще решит купец, что боец позволяет себе лишнего. На следующий день весь город обсуждал еще и сгоревший особняк одного аристократа, имеющего вес при дворе. Как всегда, виновные не были найдены. Рот Вилкс и впрямь старался платить по счетам. Алекс сомневался, что это был истинный виновник, но не всех злопыхателей получается убивать сразу, иногда приходится убивать лишь их слуг. А еще через день Алекс в начищенных до блеска доспехах, положив шлем на колени, сидел на почетном месте рядом с сержантом. Никто у землянина ничего не спрашивал, и общались лишь купец Керс и Джестус. Иногда слово другое вставляло Айе. Это было довольно необычно, но в пределах нормы. Если в земном средневековье женщины были довольно бесправны, то в этом мире, благодаря тому, что каждый мог стать магом, это чуть выправило ситуацию, хоть и не сильно. Среди простого населения к женщинам продолжали относиться как к чему-то среднему, между человеком и полезной скотиной вроде коровы. А вот дворяне и купцы уже старались дать молодым девушкам образование. Существовали целые школы подготовки юных девиц. В нечто подобное ирландка Эннисберг и вляпалась а в исключительных случаях даже допускали до семейного дела или управления городами. С другой стороны, Алекс не хотел влезать в это неторопливое общение. Ему частенько нечего было сказать, а дураком, просто желающим что-то вякнуть, он прослыть не хотел. К тому же кушанье, приготовленные поварами купца, были изумительными на вкус и буквально таяли на языке солдата. Если поначалу он хватал парящие куски мяса, то, утолив первый голод, отдал должное и разнообразным запеканкам и салатам. Вкушая яство, Алекс для себя решил, что бытие аристократа хорошо даже лишь из-за одной еды. Мужчины обменивались воспоминаниями о различных провинциях и городах, из которых стало ясно, что, во-первых, империя очень огромна, а во-вторых, Цесту спорте здорово поколесил по ней за долгие годы. Сержант мог поговорить о политической ситуации не только в стране, но и среди придворной знати, чем приятно удивил своего собеседника. Алекс, знавший некоторых деловых партнеров сержанта, не был удивлен. Хитрый командир умудрялся вести знакомство даже с людьми, вхожими в императорский дворец. Всем были нужны качественные исполнители, которые не задают лишних вопросов и умеют хранить тайны. Cestu спортис с вами приятно разговаривать. Однако давайте покончим со светской беседой и перейдем к обсуждению серьезных дел. Вы же не против?» «Ни в коем случае, господин Шкерс!» «Я деловой человек, сударь. К тому же я обещал вам отплатить за то, что вы сделали для моей семьи. Поэтому не буду ходить вокруг да около. Что именно вы хотите?» «Господин Шкерс, вы же слышали о готовящемся создании новой столичной тысячи?» «Конечно, я слышал», — усмехнулся купец столь аккуратной постановке вопроса. «Скажу даже больше. Я один из главных поставщиков доспехов и провизии для новых сотен». «Какое интересное совпадение. Самые богатые купцы и аристократы империи имеют то или иное отношение к производству и продаже оружия и доспехов», — саркастически отметил землянин. «Здесь и заключается мой интерес. Господин, я бы хотел занять пост сотника в новой тысяче». Хм. Явно удивился купец, с интересом посмотрел на стражника, мол, давай продолжай, развивай тему. «Младший командный состав у меня уже готов. Есть пара знакомых, которые пойдут в сержанты. Также есть четыре ветерана». Он кивнул на Алекса, мол, такие же бойцы, как и этот. «Их тоже можно сделать сержантами». Набрать новичков, прогнать их через тренировки, сотню смогу укомплектовать по высшему разряду. Цестус, я уже долгое время занимаюсь своим делом, поэтому часто сталкиваюсь с ситуацией, когда человек уверен, что сможет, например, выплатить выданный ему кредит. Однако его уверенность оказывается ложной, и он попадает в долговую яму. Более того, подставляет людей, которые ему поверили. Да, я могу поспособствовать на самом верху, чтобы именно вы стали сотником, а этот молодой человек – сержантом. Но не обижайтесь, я обязан спросить, вы уверены, что сможете это потянуть? С вас будет большой спрос от всех, и от меня в том числе. Вы станете моим ставленником, мои победы станут вашими победами. Но и поражения лягут опять же и на вас. Вы готовы ко всему этому? Сержант кивнул. Я понимаю ваше беспокойство, господин Вилкс. И чтобы доказать вам, что я подхожу для этой должности, немного приоткрою свое прошлое. Глава двадцать шестая Алекс замер, отвлекаясь от еды. Ему, как никому другому, было интересно, кто же такой на самом деле его командир. Довольно странно возлагать на человека, которого почти не знаешь, надежды на будущую жизнь. Господин Шкерс, вы слышали о компании крылатых висельников, армии наемников, которые брались за сложные заказы по уничтожению особо больших скоплений нечисти, различных лесных тварей и вполне ярко участвовали в войне аристократов на Западе? Неужели? Купец впрямь неподдельно удивился. Кто же не слышал о крылатых висельниках, которые девять лет назад во время налета на одну из крепостей убили сына герцога Вишленского? который тайно приехал туда погостить у дочери тамошнего западного барона. «Да, так и было!» Сержант криво ухмыльнулся. «Герцог нам этого не простил. Его армия гнала нашу компанию до границы Запада, а уже после этого он приложил все силы и влияние, чтобы ее уничтожить. Никто не собирался давать нам заказы, опасаясь гнева герцога Вишленского». Компания распалась на роты. Я и остальные думали, этого хватит, чтобы герцог унял свою злобу, но как бы не так. Он нанимал других ланскнехтов, дабы они продолжили нападение. Я был командиром одной из таких род. После целого года подобной жизни я принял решение распустить отряд. Нам повезло, что именно мы не участвовали в штурме того замка, поэтому герцог пожалел денег на наш поиск. «Интересное развитие событий». Ведь почти ровно год назад герцог был отравлен неизвестными злоумышленниками. Довольно продолжил купец. Теперь понятно, почему ты решил завязать с наемничеством и залечь на дно. Ведь всем было известно, что вступая в столичные стражники, считай, ходишь под императором. Послать убийц было бы странно, и никто бы его не понял. Да и вполне возможно, он уже никого из вас не искал. Хорошо род Вилксов еще никогда не обвиняли, что они не платят по счетам. Ленты сотника твои, а ты, боец, станешь сержантом. Спаситель моей дочери не может быть обычным бойцом. Спасибо, господин Вилкс. Как оказалось, Вальтер Шмидт все рассчитал очень точно. Буквально через две недели столица узнала, на этот раз официальную новость о создании еще одной тысячи стражи. Буквально тут же по всему городу были открыты пункты набора в нее. Там злые от недосыпа сержанты и немногочисленные ветераны пытались отобрать хотя бы более-менее подходящих для этой службы. В одном из таких пунктов стоял злющий Александр. Сержантские зеленые ленточки спускались от шеи до груди, но это совершенно не приносило ему удовлетворения. Дело было в невероятной спешке, с которой прошло сначала вручение этих регалий, а потом выдача сверхсрочных заданий. Просто через полторы недели поступил приказ привести себя в идеальный вид. Потом сразу же их привели к Тысячнику, оставив во дворе возле здания стражи. Взмыленный Маркус Шварц вместе с охраной появился лишь спустя час, когда целой толпе стражников уже окончательно надоело стоять на солнцепеке. Весна в Центральной Империи отличалась от лета лишь одним – наличием дождей. И в этот день Алекс готов был благодарить всех богов скопом, что ливень не лил целый день. Вместе с действующим Тысячником пришел и новый, звали его Аргус Силс. И судя по объемному пузу, если он и воевал, то довольно давно. Был отдан приказ построиться, который бойцы довольно быстро выполнили, учитывая, что все эти люди были из разных сотен. Первыми вызвали трех уже действующих сержантов и семерых каких-то незнакомых людей. Стоило лишь взглянуть на разницу между суровыми лицами первых и холеными мордами вторых, и сразу становился понятен термин «по блату». Одним из этих трех и был Цестус Портис. Новый тысячник начал вещать какую-то возвышенную лабуду насчет верности империи, чести, доблести и счастья служить императору. Алекс благополучно все это прослушал. Он еще со своего родного мира умел пропускать мимо ушей все эти красивые слова. Для него они обычно звучали как-то так. «Та-та-та-та-та, мы понижаем вам зарплату на 10%, та-та-та-та, пенсионный возраст поднят до, та-та-та-та, к нашей великой неожиданности рубль на всех парах несется к планетарному ядру, та-та-та-та». Речь закончилась. Новоявленные сотники закрепили ленты на верхушках нагрудников. Тысячник раздал им бумаги, в которых были выписаны их новые сержанты. И вновь проявилась глупая халатность и спешность. Строй бойцов стоял довольно далеко от тысячника и, соответственно, сотников, поэтому для того, чтобы позвать каждого следующего бойца и выдать ему ленточку сержанта, требовалось неслабо так выкрикнуть его имя. Один из сотников сорвал голос с непривычки на шестом выкрике, второй на девятом. Пришлось им просить своих товарищей, чтобы уж те позвали. Алекс героическим усилием сдерживал желание заржать. Учитывая столь высокое начальство, его бы никто не понял. А умирать как-то не хотелось. Особенно это желание усилилось от рева настоящих сотников. Те, видимо, специально так надрывали свои луженые глотки, чтобы дрожали стекла в окнах находящегося вдали императорского дворца. После получения ленточек началась бесконечная волокита в канцелярии. Терки с казначейством и, словно вишенка на торте, ругань со строителями. Последние сделали столь погано свою работу в казарме, что ветер за счет щелей мог пролетать здание насквозь, практически не встречая сопротивления. Благо, тут Вульфс был не один. Кроме него возмущались еще несколько сержантов. Как оказалось, строители больше делать здесь уже ничего не должны но увидев краснеющие лица сержантов, выдали им оставшиеся стройматериалы, которых должно хватить, чтобы заделать щели. Этим предстояло заняться уже будущему пополнению. Если те думали, что попадут в сказку, Александр Вульфс и любимое казначейство готовы их в этом разубедить. Что Алексу понравилось, так это возможность жить отдельно от бойцов. И не в соседней, через стенку коморки, как это делал Цестус, а в домике, построенном лишь для сержантского состава. Для каждого из сержантов в нем была своя небольшая, но собственная квартира. Были там и целые покои для сотника, но он решил снимать жилье вне гарнизона. И только сержанты смогли хоть чуть-чуть управиться с самыми важными и первоочередными делами, как поступил новый приказ собирать и тренировать свои десятки. При этом, если тот же Цестус проводил отбор, имея аж трех ветеранов, то у Алекса был всего лишь один, да и то его же бывший товарищ по отряду. Цестус сделал все просто. Из его десятка сержантами стали трое ветеранов и Алекс. Считая четверо из десятка вышла, оставшихся же шестерых он разбросал к новым сержантам. Судя по виду его бывшего сослуживца, столь быстрый рост землянина ему не особо нравился. Но он благоразумно молчал, четко понимая, что его негодование Алекс с сапогом засунет ему же в задницу. Землянин невольно вспомнил, почему в свое время бросил заниматься строительными работами и руководить бригадой. Человеческая тупость и ленность неистребимы. Без гневного матерного крика и угроз многие люди просто не начинают нормально соображать. При этом их нельзя назвать тупыми, но самый пик их мозговой активности возникает после хорошего пинка от начальства. Александр терпеть этого не мог, и теперь он тихо сатанил так как из-за почти полного отсутствия ветеранов ему приходилось отбирать кандидатов, в том числе и самому. Отбивать очередной прямолинейный удар какого-то крестьянина, пытаясь понять, сможет ли тот научиться в будущем хоть чему-то. В этом мало приятного. К тому же в этот раз требовалось выбрать лучших. Командование приказало в кратчайшие сроки подготовить боевые части. То есть никаких отсевов лишних не справившихся бойцов. Максимум, который был ему разрешен – 15 человек. Благо хоть их сотня была обычной, то есть никаких демонов чудовищ и нежити. Зарплата, конечно, меньше, но учитывая сержанта, то есть сотника, они не пропадут. Алекс сомневался, что предприимчивый Портис на этом остановится. Э, здесь проводят отбор в стражу. Алекс скрипнул зубами. Что-то ему это напоминало. Так и оказалось. Какой-то задира решил показать свою силушку на публике. К его несчастью, он выбрал сразу и не тот день, и не того человека. «Да!» — Вульфс был краток, поудобнее перехватив деревянный клинок. «Я слышал, нынче стража уже не та. Вместо того, чтобы хранить покой города, они хватают и убивают его жителей, будто какие-то бандиты. Я хочу попробоваться в стражнике. Покажи, сержант, что ты еще не разучился драться». На первых же словах окружающая толпа замолкла, внимательно слушая говорившего. Вульфс отлично видел, что были и те, кто согласно кивал этим словам. «Хорошо!» — Алекс ласково улыбнулся. «Предпочитаешь бой на реальных мечах?» «Нет, я выбью из тебя все дерьмо и деревянным!» — отмахнулся претендент, небрежно принимая деревянное подобие меча и нормальный щит у единственного бойца Александра. Боеджи, кинув взгляд на своего командира, поспешил покинуть арену. Ничего хорошего соперника Александра Вульфса не ожидало. Это было понятно сразу. «Тем хуже для тебя, тем хуже!» хмыкнул Алекс, привычно сделав пробный взмах кистью. Бойцы разошлись до границы арены, после чего начали сходиться. Алекс сразу понял, что его противник не так прост. Слишком уж он был уверен, да и движения выдавали его опыт. Этот человек знал, как правильно подходить, чтобы нанести смертельный удар. И Алекс не ошибся. Усиленный удар по земле бросил в лицо землянину целое пылевое облако. Но и он сам выучил пару новых приемов за прошедший год. Встречный удар щитом породил воздушный таран, разметавший пыль и заставивший подбирающегося под прикрытием завесы бойца уже самому перейти в защиту. Новая освоенная техника максимум, что могла, это замедлить взрослого человека, сбив его с курса, но враг этого не знал. Теперь уже Алекс теснил противника, усиливая удары меча. Толстая деревяшка успешно держалась, не ломаясь, с оглушительным треском раз за разом встречаясь с щитом. Удар. Алекс принимает его на меч. Соперники яростно сопят в лицо друг другу, пытаясь силой передавить противника. Мечи скрипят от нечеловеческих усилий оба бойца находятся под усилением щиты на уровне животов уперлись друг в друга, но землянин не собирался изображать из себя упертого барана он сделал плавный шаг в бок пуская врага мимо себя и уже приготовился нанести удар в спину как смутно увидел резкое движение опасность алекс почти встал на задний мостик когда усиленный техникой меч просвистел рядом с его челюстью если до этого он еще сомневался то теперь сомнения были отброшены. Подобная сила удар если не убил бы его, то выбил бы все зубы нижней челюсти, да ее саму чудовищно изуродовал. Проблема слишком сильных ударов это то, что ты не можешь погасить быстро их инерцию. Боец, поняв, что враг увернулся, в панике попробовал встать в более удобную позу, ведь для того, чтобы нанести этот удар, он почти прокрутился вокруг себя. Но Алекс был быстрее. Меч с хрустом сверху вниз был вбит противнику в ребра, попутно сломав и руку. Лицо врага исказило боль. Мужчину буквально бросило в пыль. Изо рта потекла кровь. Однако Алекс не собирался отпускать его просто так. Меч, совершив оборот с максимальным усилением, был вбит в шею бойца. Таня ожиданно громко хрустнула. Алекс с интересом наблюдал за тем, как мужчина, хрипя, пытается дышать, дергаясь в пыли. При этом дергалась лишь одна половина его тела, вторая была парализована, волочась следом. «Еще есть желающие проверить мои навыки!» Улыбнулся Алекс, наклонив голову вперед и расправив плечи. Удивительно, но больше таких не было. С громким сипом поверженный противник наконец к своему счастью и сдох. Алекс внимательно проштудировал законы империи, которые подчас уходили к древним временам, когда поединки насмерть были чем-то обычным. Набор в стражу был окружен именно такими традициями. За смерть этого человека Алексу ничего не будет. Другое дело, что после подобного представления Вульфсу пришлось вместо одного запланированного дня набирать людей целых три. Зато, в отличие от остальных сержантов, к нему больше никто не смел приставать с проверкой мастерства стражи. Глава двадцать «Проходи, Алекс! Только тебя и ждем! Че так долго?» Сигард раздраженно дернул ворот Камзола. Ему было душно. «Пара уродов решила, что хорошая идея пограбить днем магазин торговца тканями. Я их в этом разубедил». «Ха!» — Мина хохотнул. «Тогда им явно не повезло попасть именно на твой десяток!» Они хоть живыми-то остались? Частично. Алекс облегченно снял шлем, пригладив уже довольно длинные волосы, и поставил его, как и все, на стол. В этом мире многие знатные люди носили длинные волосы. Обычные люди старались за ними повторять. Алекс уже, чтобы не выделяться, приходилось тоже соответствовать. Благо хоть о таких вещах, как расчесывание, никто, кроме девушек и женщин, особо не задумывался. Поэтому Алекс мог подобное потерпеть. Ушлепки решили оказать сопротивление, из-за чего отделались всего лишь сломанными ногами и руками. Это же как надо было сопротивляться, чтобы так поломаться? Да и как им теперь воровать со сломанными-то руками? Милостыню сейчас просить опасно. Слишком много просящих. Конкуренция? С усмешкой сказал Сигард. Так же, как и у тебя, Сигард. Я слышал, у тебя случай был недавно забавный. Как там? Нападающий бросился вперед, после чего начал раз за разом наносить себе удары ножом в живот. Ходят слухи, что у него было два десятка дырок. Двадцать четыре за все эти серебряки, которые он взял за то, что убьет человека из моего десятка. Ладно, молчаливо сидящий Цестус хлопнул по столу. Заканчивайте с балаганом. «Мы сюда пришли отдохнуть и выпить пару кружечек темного. Спорщики послушно замолчали, взяв кружки. Такие посиделки устраивались довольно редко из-за целой кучи проблем у всех здесь присутствующих. Но сержанты и даже сотник раз в пару месяцев все равно находили время и собирались. Здесь присутствовали не все сержанты, уже как год руководящего сотней Цестуса. Неразлучная троица ветеранов — Алекс и еще двое новых лиц, которых Портис позвал на должности сержантов. Как стало ясно чуть позже, по их обмолвкам и намекам служили они как раз в прошлой сотне Цестуса, ну или у его знакомых. Четверо оставшихся сержантов пока не заслужили столь доверенных посиделок. Подобные мероприятия являлись тоже своего рода наградой. Если сержант накосячил, то на следующую встречу он мог быть и не приглашен. «Давайте же выпьем за то, чтобы вся эта свистопляска побыстрее закончилась!» Поднял свою кружку сотник. Все с силой чокнулись, припав к прохладному, пенящемуся напитку. Алекс мысленно в очередной раз проклял пиво. «Почему, спрашивается, нельзя пить тот же квас? Правда, в этом мире он его не видел?» «Ну или сразу виски или ром. Они-то точно есть». Но все раз за разом заказывали пиво, доводясь землянина до тихого бешенства. Забавно, но первые тосты было принято посвящать здоровью императора, но с учетом сложившейся ситуации это выглядело не самым продуманным решением. Причиной стало то, что войска императора за год так и не смогли подавить восстание. Пришедшие на помощь легионы мало того, что не справились, так еще и часть из них умудрилась перейти на сторону мятежников. Устройство легионов было довольно простой вещью. На заре империи почти каждый десятник и тем более сотник был обязан отслужить несколько лет в одном из легионов. Более того, аристократы сами туда рвались, ведь империя стремительно расширялась. И первыми, кто получал наделы земли, были как раз воины легионов. Эта военная машина прослужила успешно более пяти сотен лет и начала сбоить лишь тогда, когда империя уже оказалась неспособна поддерживать порядок на новых землях. Постоянные восстания на уже завоеванных территориях заставляли легионы мотаться туда-сюда, от охраны границ до подавления бунтов и обратно, раз за разом. Империя сначала замедлила свою экспансию, а затем и вовсе остановила. С окончанием эпохи расширения легионы стали выполнять роль этаких сторожевых псов, охранявших границу империи. Ну или в критических случаях их отправляли на подавление бунтов черни или слишком много возомнивших о себе аристократов. Легионы хранили верность императору, и это лучшим образом укрепляло его власть над своевольными аристократами. Каждый из них отлично понимал, что если будет слишком наглеть, то у него перед домом может внезапно остановиться один из полностью готовых к бою легионов. А это, кстати, минимум две тысячи одних лишь тяжело бронированных и хорошо вооруженных пеших, плюс тысяча легких стрелков, полтысячи конников, сотня магов и сотня паладинов. Конечно, в легионы шли далеко не самые сильные маги, но, тем не менее, они могли вполне успешно десятками убивать обычных людей. Аристократы, видя, что служба в легионе не приносит ничего, кроме траты времени, тихой сапой наловчились отправлять туда в лучшем случае третьих, а то и вообще пятых сыновей. В основном на окраины аристократы если и отправлялись, то лишь представители самой бедной их прослойки. Это привело к тому, что на высокие посты в структуре легиона стали попадать и люди из низов. А жизнь обычного человека в империи была тяжелой, мрачной и безнадежной. Бедность, отсутствие лекарств, антисанитария, нападения различных тварей и, сверх всего этого, постоянные конфликты аристократов между собой. При этом высшее сословие не забывало драть со своих крестьян и горожан по три шкуры, дабы должным образом блистать на политической арене. Ну а имперское казначейство уже не очень-то и скрывалось, расхищало провианты жалования, которые должны были пойти служащим на границе воинам. Южные же соседи выдвинули вполне целостную политическую программу, где расписали, как они собираются это исправить, предоставив легионам вполне нормальные условия. Несколько легионов польстились на обещания, перебив верных императору командиров и встав на сторону мятежников. Война шла целый год с переменным успехом, Горели города, вырезались деревни, продовольствия и фуража не всегда хватало, и его нужно было где-то брать. Это породило массу беженцев, которые заполонили остальные провинции. Усилилась преступность. Дезертиры, бегущие из армии, оседлали дороги и стали терроризировать торговые маршруты, нападая на караваны и путешественников. Мятежникам серьезно помогала целая россыпь золотых рудников, расположенных на их территории. Именно этим золотом они и массово скупали наемников. И месяц назад войска, верные императору, окончательно были выбиты с юга, теперь же война велась уже в центральной части империи. Проще говоря, легионы империи медленно, но неотвратимо отступали к столице. Процесс был долгим, и если ничего не изменится, занял бы много времени. Тем не менее, у ежан тоже не все было гладко. Объединенные уже почти трехлетней войной, ланскнехты некоторых компаний послали командование к черту и двинулись в западном и восточном направлении, грабя города и убивая всех, кто смел им противостоять. Никто не смог с уверенностью сказать, что ими руководило. Возможно, обычная жадность, ведь провинции эти богаты, а защиты там в разы меньше. А может что-то еще? Ведь все прекрасно понимали, что кто бы ни вышел из противостояния победителям, но следующими, кем он займется, будут возомнившие о себе не весь что ланскнехты. «Четыре круга ада! Слышали разговоры о том, что южане уже к следующему году смогут войти в столицу?» Минос покачал головой. «Уже сейчас по улицам города лучше ходить целым десятком. что же произойдет через год?» Эта паника совершенно выматывает. Минос, трусливая твоя душонка, хватит каждый раз повторять, что будет, что будет. Нормально все будет, слышишь? А паника сейчас скорее из-за таких, как ты. Новенький, пузатый здоровяк с большущими длинными усами, который он чем-то явно умасливал, раздраженно продолжил. Все прямо сходят с ума от всего этого. Ну, придут имперцы, ну, вырежут императора и всю его семью, ну, а нам-то что? «Стража городу все равно нужна?» «Заткни свою пасть! Если бы мне нужно было услышать мнение в наподобие твоего, я бы спросил свинью, болеющую по носам!» Выдал с севшим от гнева голосом. Каким бы он ни был трусом, однако зло шутить над собой позволял лишь друзьям, но никак не новеньким. «Гарс, ты все же не прав!» Второй новичок Курц, худой мужчина с глазами немного на выкоте, пояснил свое несогласие. «Как только южане подступят слишком близко к столице, император от страха бросит на них все свои войска, наши тысячи в том числе, ведь что он за император без столицы?» «Воевать против легионов? Хреновый расклад без вариантов!» – протянул Гарс, подергав себя за ус. «Капитан, а ты что скажешь?» Бывшие наемники в личном кругу упорно звали Цестуса капитаном, как бы выделяя их боевое прошлое. Алекс и ветераны же называли сотником. Цестус никак это не комментировал. «Курц прав. Война катится сюда, и нам придется выступить для защиты столицы. Поэтому тренируйте десятки еще лучше. Купите себе лучшее снаряжение, зачаруйте его у магов. А ты, Алекс, развивай свои навыки». Они нам могут очень сильно пригодиться. Остальные серьезно взглянули на чернокнижника, на их тайный козырь, который в случае крайней надобности должен был вытащить их из полной задницы. Александр кивнул. За этот год он еще немного продвинулся в магии, и теперь его, вероятно, можно было бы назвать даже слабым магом. Возможно, даже стоит попробовать поступить в магическую школу. Для Академии магический запас все еще низок, не говоря уже об университете. Повисло долгое молчание. «Капитан, а ничего нельзя сделать?» Аккуратно спросил Минос. «Воевать против даже одного легиона – самоубийство. Их лишь по одной численности раза в два больше, чем нас. А есть же еще и маги и паладины?» «Нет», – покачал головой Цестус. «Маги в большинстве своем отказались участвовать в мятеже. Но и нас они поддерживать тоже не будут. Паладины разошлись по монастырям и городам. Сейчас у магов своя головная боль. Число демонов в реальном мире растет, так же, как и демонопоклонников. Ассоциация не справляется, а это заставляет ордена паладинов обращать внимание на самих магов. В этом мире за мятежными магами охотилась не церковь, которая по факту являлась обобщенным названием целой россыпи боевых орденов и священнослужителей, а сами маги. Ассоциация магов тесно сотрудничала с имперским государственным аппаратом. Однако, когда маги не справлялись со своей задачей, паладины начинали вмешиваться уже сами, что могло очень печально закончиться для всех. «Поганые твари!» – процедил Курц. «Мне от из себя не пойми что! Дескать, они выше нас, людей! А как только требуется их реальная помощь, обделываются и бегут стирать свои портки!» «Всех бы их засунул головой в костер!» Зло сказал он и тут же наткнулся на пристальный взгляд Алекса. Глава двадцать «К тебе это не относится, Вульфс?» «Конечно нет. Ведь как ты засунешь головой в костер того, кто может скормить твою душу и тело чудовищным тварям хаоса?» Двое новеньких напряглись. «Эй, Вульфс, не закипай!» Тут же встрял за своего товарища Гарс. «Маг убил его брата, когда мы уже почти захватили одно поместье. У него есть причина ненавидеть магов». «А убил его он!» «Потому что один ублюдок решил, что на этом его работа закончена!» «И не пошел с нами внутрь!» Процедил Курц, стараясь, правда, не смотреть в глаза землянину. Да и насчет скармливания своей души, опять же, промолчал. «Это ваше дело, но при мне не оскорбляй всех магов скопом. Ведь я тоже маг», – сказал Алекс тоном, подразумевающим, что инцидент исчерпан. Хотя землянин специально и не искал проблем, но его характер никогда не позволял ему простить насмешку над собой. Если на земле это приводило к разбитым лицам, дракам и конфликтам, то в этом мире становилось поводом для смертоубийства. Вульсу было плевать, шутка это или злая насмешка. В таких случаях он предпочитал сразу бить, дабы в следующий раз кто-то два раза подумал, прежде чем открыть рот на него. Стоит ли говорить, если ответ будет столь неожиданно резок? С другой стороны, Александр не был идиотом и не бросался на всех, как бешеный пес. Нет, он четко знал, когда стоит бить, а когда затаиться, выжидая удобного момента, чтобы вернуть должок. Была ли подобная черта характера, производной из его детства или же взрослой жизни, об этом он не думал. Это не приводило к появлению новых друзей, да и старых можно было потерять. Но Александр был таким, какой он есть, и менять себя уже не собирался. Правда, со своими товарищами мужчина все же старался сдерживаться, позволяя им иногда спорные высказывания в свою сторону. А вот к бандитам или бродягам уже никакой пощады не было. За прошедший год Алекс выжил все соки из своих бойцов, тренируя их настолько сильно, насколько это было возможно. В тесных улочках города, если на тебя нападает толпа бродяг, от голода окончательно потерявших способность соображать, единственное твое спасение – это крепкое бронированное плечо напарника. Каким бы ни был ты мастером, все равно велик риск получить в спину острием ржавой, запачканной в каком-то дерьме железяки, по недоразумению называющейся ножом. Отбросы трущоб, нападая на стражников, специально мазали стрелы, болты и ножи всякой гадостью, дабы раны после нападения загнивали или противник отравился трупным ядом. Алекс хотел быть полностью уверенным в своих людях, да и себе он никакого спуска не давал. Цесту Спортис оказался слишком занятым, поэтому его с ними тренировки существенно сократились. Однако бывший сержант не собирался так бесславно заканчивать обучение. Он договорился с одним товарищем, который за отдельную плату, которую давал ему Алекс, учил того драки с мечом или мечом и щитом, а также правильному движению в бою и использованию внутренней энергии. А чуть позже, разговорившись со своим новым учителем и узнав его получше, Алекс предложил тому обучать и весь десяток. Но платить за это он не собирался. В добровольно-принудительном порядке десяток скидывался учителю сам, после чего же начинал дружно страдать от ушибов и усталости. К удивлению своих подчиненных, Александр не делал скидок и для себя, и хоть его тренировки подчас были сложнее, он все равно также занимался и с десятком. Вульф вместе со своими бойцами отжимался и совершал пробежки в полной выкладке внутри двора стражи. Стоял он и в плотном строю, отбивая стремительные удары учителя и прикрывая рядом стоящих бойцов. Пару раз им пришлось строиться в самую настоящую черепаху, пока мастер стрелял в них из арбалета с намотанной на болтах вместо наконечников тканью. Вульфс знал формулу того, как можно заставить людей делать то, чего они не хотят, и при этом делать это так, чтобы они тебя даже проклинать не смогли. Формула очень проста на словах, но трудна в деле. Требуется просто-напросто самому делать все больше и лучше них. Быть таким живым примером того, что ты даешь вполне реальные задания, которые можно выполнить. Это в разы труднее, чем просто требовать, а самому при этом не напрягаться. Но и результат будет лучше. Люди будут стараться быть похожими на своего начальника или в этом случае командира. Город трясло, словно больного лихорадкой. Трупов в последние месяцы было хоть отбавляй. Многочисленные беженцы из разоренных деревень и городов хлынули в столицу в глупой надежде, что здесь им помогут. Вот только император не мог помочь даже самому себе. О помощи беженцам он даже и не думал. У других лордов тоже были свои проблемы. Пока наверху сообразили, чем это может грозить, стало поздно. Как итог, и так паршивая ситуация стала еще паршивее. Убийства, начинавшийся голод и война банд порождали трупы. Много трупов. В особо бедных районах они лежали вдоль сточных канав, засоряя и отравляя воду. Если вначале между ними бегали крысы, то с началом голода их поголовье стремительно сокращалось. Трупы никто не убирал, и они начинали раздуваться, синеть, а потом гнить. Самое же страшное, что поговаривали, будто видели больных людей, которые сильно кашляли и спустя непродолжительное время умирали. Вульфс внимательно следил за этими слухами, вот только пока в рассказанном ему про симптомы не упоминали гнойных язв или пустул. Это давало смутную надежду на лучшее. Алекс откровенно сомневался, что его иммунитет и разнообразные прививки смогут помочь против той же оспы этого мира, ведь здешняя чума может оказаться совершенно иной. Удивительно, но даже в таких условиях Алекс не забросил поиск тайных знаний. Библиотека из-за тяжелой политической ситуации закрылась и усиленно охранялась. Слишком велик был риск, что внутрь ринутся какие-нибудь вандалы, узнав о сборах денег. Их, конечно, убили бы, но книгам мог быть нанесен вред. Чем больше Алекс узнавал о демонологии, тем сильнее понимал, что в прямом противостоянии один на один с тем же стихийником классический демонолог не так уж и силен. Он опутан сразу множеством запретов, которые ограничивают его силу, по факту оставляя лишь слабых, легко контролируемых существ и довольно простые, хоть и надежные плетения. Зато демонолог на службе империи отлично знает сразу десяток, а то и больше способов и заклинаний для борьбы с демонами. Проще говоря, правильно обученный по мнению империи демонолог способен скрутить даже сильного демона в трубочку, но почти ничего не способен сделать тем же стихийникам или даже просто опытным бойцам. Придя к такому интересному выводу, Алекс начал копать немного в другую сторону, а именно в сторону собратьев по несчастью, некромантов. И ситуация повторилась буквально точь-в-точь. Точь. Некроманты Империи, опять же, умели уничтожать магии и смерти сильнейшую нежить, которая имела против нее слабость. А вот против боевых магов Ассоциации они были практически бессильны. Несложно было понять, что Ассоциация магов, которая и занималась поиском демонопоклонников, специально ограничивала знания, способные дать демонологам реальную силу. И самое смешное – Александр Вульфс прекрасно понимал ассоциацию. И это неудивительно. Надо было всего лишь узнать, каким образом демонологи могли в кратчайшие сроки нагнать своих стихийных товарищей. Ответ был прост. Сильнейшие демоны. Многие из тварей хаоса были столь чудовищно могущественны, что мир отказывался пропускать их, несмотря даже на все старания глупых людишек. Для того, чтобы в мир даже на время пришли демоны среднего уровня сил, требовались ритуалы и долгая подготовка. Демонолог мог связать себе своего рода договором с адом, а точнее с несколькими демонами, в обмен на силу. И здесь не было обмана. Демонолог приобретал многое. По одному лишь его взгляду, пламя хаоса могло пожирать врагов сотнями, а призывы сильных демонов осуществлялись щелчками пальцев. Могли это быть и знания по управлению самим хаосом. Вот только глупец, что пошел по такому пути, открывал для демонов такой простор для влияния на себя, что можно было считать, что он просто умер. Ведь получившийся кадавр с его лицом психологически мог быть кем угодно, но не человеком. И большая часть найденных Александром знаний сводилась именно к этому к добровольной отдаче части себя хаосу и демонам в обмен на все большую силу. И когда отдавать было уже больше нечего, в мир смотрел всего лишь очередной демон, а никак не прежний маг. Да и то, подобное существо трудно было назвать демоном, скорее страшная и опасно выглядящая кукла, в магическом плане опутанная бесчисленным количеством цепей, тянущихся в хаос к его новым хозяевам. Конечно, можно было пытаться юлить, обманывая силы хаоса. Некоторые из знаменитых демонологов именно таким образом достигли вершины. Вот только конец такой игры всегда один, и он несчастливый. Единицам удавалось вырвать свою душу из лап хаоса, уйдя на обычное перерождение. Неудивительно, что Алекс не хотел для себя такой судьбы. Он хотел силы, но не такой ценой. И такой способ был. Ритуалы. Посредством правильно подготовленных ловушек возможно было подчинять и порабощать демонов, делая их своими слугами. Или другое направление хаотической ритуалистики – работы с жертвами. Взмах жертвенным ножом, брызги крови и смерть жертвы приводит к созданию сильного сгустка хаотической энергии, который разорвет и перекрутит все, что попадет в зону его действия. И после того, как Александр все это понял, нашелся еще третий путь. Создание ритуала голой волей. Так сказать, на коленке. Лишь в энергетическом плане, без привязки к реальному миру. После чего жертвовать на него свою энергию, призывая демона или сам хаос. Он даже попробовал повторить что-то подобное. Конечно, без призывов, чего бы то ни было. Как итог, уйма потраченной маны и на несколько секунд появившийся в энергетическом плане круг с чем-то нарисованным внутри. Все внутри было так перекручено, что никак не смогло бы сработать. То есть Алексу для создания подобных ритуалов требовалось обладать чудовищной концентрацией, силой, вниманием и волей. И как минимум нескольких параметров у него еще не было. У этого направления было два ощутимых плюса – скорость и независимость от демонов. К сожалению, пока что третий путь для него был слишком сложен. Он был рассчитан на кого-то по уровню знаний и силы, равного магистру, а лучше – архимагу. И Вульфсу не оставалось ничего другого, кроме как подтягивать знания, развивать запасы энергии и двигаться по первому пути. То есть становиться образцовым имперским демонологом с обширными знаниями о целой уйме запрещенных и чудовищно опасных ритуалов. Магические лавочки, торгующие книгами, частично могли предоставить ему разные полезные фолианты, Деньги для подобных покупок у него были. Сержантская зарплата хоть и оказалась даже меньше, чем зарплата обычного бойца чертовой сотни, но столь тяжелые времена словно прорвали плотину перед потоком нелегальных заказов. Причем как наподобие того с уничтоженными складами, так и совершенно отличных. От того, что он вышел из чертовой сотни, мог лишиться возможности носить шлем из черепа демона. Ведь теперь он был в обычной сотне. Но тут вовремя подсуетился Цестус, выбив у Тысячника разрешение носить такие тем, кто служил до этого в чертовой сотни больше года. Выбивал Портис, как подозревал Алекс, для самого себя, но все равно был ему благодарен. При этом, кроме десятков Цестуса, нелегальными делами занимались и другие отряды стражи. Но заказов хватало для всех, поэтому все старались вести себя образцово-вежливо при встречах. Никто не хотел спровоцировать никому ненужный конфликт. Насчет же демонологии, Александру приходилось в разы больше работать головой, чем в прошлые разы. К примеру, один из клиентов захотел себе самую настоящую суккубу. На разумный довод о том, что суккубы могут выглядеть отнюдь непривлекательными девами, а быть отвратительной крокозяброй, которая лишь внушает желаемый вид ментальной магии, клиент сказал, что ему все равно. Желание клиента, как говорится, закон. Был собран ритуал, были вписаны ограничения, были потрачены энергокристаллы и пара свиней. Возможно, было и без кристаллов, но клиент не хотел людских жертв, поэтому решил заплатить побольше ингредиентами. Алекс на всякий случай взял плату до призыва и несколько раз обговорил, что если призванный демон не понравится заказчику, то никакие претензии приниматься не будут. Подача энергии и сквозь прорыв хаоса внутрь шагнул. Ну, это даже походило на девушку. Хотя бы своей фигурой. Ровные длинные ноги, изящная талия, крепкая попка без всяких морщинистых складок, задорно торчавшие груди размера эдак третьего и шевелящиеся месиво жвал, клыков и плоти на место головы. С руками тоже не все было ладно. Если одна хоть и похожа на человеческую, но вот чрезмерная длина все портила. Вторая же вообще напоминала скорее клишню ракообразного. По сознанию Алекса был нанесен удар, который почти полностью поглотила печать на полу. Этот призыв был отнюдь не состязанием воли призывателя и призываемого демона. Если вначале клиент позеленел, готовый опустошить свой желудок, то затем расплылся в похотливой улыбке, шагнув к радостно застрекотавшему демону. Неприятной частью для чернокнижника являлось его обязательное присутствие внутри комнаты, дабы следить, чтобы демон не сбросил контроль. Это значило, что он волей-неволей стал свидетелем того, что предпочел бы никогда больше не видеть. Да и в принципе не видеть. В какой-то момент он полностью перешел на аурное зрение, каким-то образом выключив зрение реальное. Наблюдать за движущимися энергетическими линиями было как-то спокойнее. Самое забавное, что до этого он так не умел. Как любил повторять цесту Спортис, главное – подыскать хорош стимул. У него самого это был тренировочный бой один на один с ним лично. Но удивление, пришедший в себя клиент оказался полностью довольным. Это даже учитывая то, что к нему вернулись все воспоминания, что он творил и с кем. Учитывая, что сей человек был владельцем целой сети дорогих борделей, возможно, это было не так уж и странно. Тем не менее, Алекс дал себе четкое обещание больше никогда не вести дел с этим конченым психопатом. Второе интересное дело включало помощь умирающему старику. Он был так стар и болен, какой-то надива сильной хворью, что маги жизни разводили руками. Было уже чудом, что он вообще держался на этом свете. Александра позвали как единственного знакомого специалиста неофициального профиля. Вульфс не сомневался, что в городе орудовали и другие демонологи, но никто не мог дать гарантии, что они не сдадут. Алекс же имел репутацию, и все знали, кто за ним стоит. Вливание даже большого количества жизни могло бы помочь максимум на неделю. Затем потребовалось бы еще больше, так как организм полностью перешел бы на дармовую энергию, перестав сам ее вырабатывать. Чернокнижник нашел интересное, хотя и необычное решение. Отложенная присяга плану тления. Всем известно, что демоны разложения дают бессмертие. Вот только человек стремительно превращается в кучу гнили, однако можно было растянуть этот процесс во времени, замедлив подачу энергии хаоса во много раз. Физические показатели человека увеличились. Старик в первый раз за много лет встал и буквально был готов бегать, так сильно его распирало от энергии. Смерть отступила, но при этом видимых изъянов порчи еще не было. Так же, как и захвата души демонами, необратимых изменений сознания или отравления окружающей среды скверной плана тления. Но подобное существование вечно продолжаться не могло. Из-за невероятно истощенного организма дед смог бы так прожить еще целых два месяца, затем же процесс начал бы нарастать взрывообразно. При этом сильные физические нагрузки лишь ускорили бы процесс, поэтому землянин рекомендовал ему перестать бегать и прыгать, и ходить лишь шагом. Алекс также предупредил родственников и самого детка, что если тот не хочет отправиться на корм демонам, сожрав родственников, лучше бы ему умереть до конца двух месяцев. Ну, или при первых признаках серьезного гниения. Это дело принесло ему вполне ощутимое золото, даже побольше его сутенерства с Сукубой. Получалось, что даже с помощью демонологии и демонов можно было заработать и при этом даже почти никого не убивать. Не то чтобы Александра это сильно заботила, но ассоциацию магов никто не отменял, поэтому ритуалы с жертвами лучше было бы проводить пореже.